Глава двадцать третья. Шей. Вернувшись к работе и учебе, я снова почувствовала себя человеком. Волосы отрастали, я уже могла смотреть на себя в зеркало без содрогания. Я начинала снова походить на себя. Моя внешность изменилась с тех пор, как меня выпустили из тюрьмы, И дело было не в том, как я стригла волосы, и не в том, что я стала пользоваться другой косметикой. Нет, перемены произошли скорее внутри, чем снаружи. Я была счастлива, счастливее, чем когда-либо с тех пор, как потеряла маму. Более того, я влюбилась в Дрю и его детей. Жить рядом с ними мне очень нравилось. Я видела Сару почти каждый день». Я сама осталась без матери в детстве и при всей разнице в возрасте отлично ее понимала. Марка было куда труднее раскусить, но нас связали видеоигры, и нам нравилось собирать мозаики. Он не особенно стремился раскрываться, но мне это не мешало. Он оставался подростком и все еще искал свой путь в жизни. Я не знала, был ли он таким тихим и отстраненным из-за смерти матери, или существовала какая-то другая причина. Но как бы мне того не хотелось, я старалась не приставать к Марку с проспросами, стремясь принимать его таким, какой он есть. Дрю, верный своему слову, настоял на том, чтобы отвозить меня на работу по утрам, а затем Фрэнки лично провожал меня к автобусной остановке по окончании смены и ждал, пока я зайду в салон. На вечерние занятия я обычно добиралась с кем-то из однокурсников, и пока мне везло. Когда я только вернулась к своей рутине, я жила в постоянном страхе снова наткнуться на стрелка — Случись такое, я бы не пережила второй встречи. Но затем на меня снизошло своего рода озарение. Я решила, что могу либо вечно дрожать от страха, либо, формулируя это проще, жить своей жизнью. Поэтому я перестала постоянно глядываться через плечо, останавливаться перед каждым углом, чтобы убедиться, что дорога безопасна. Я решила вместо этого просто дышать, доверить свою жизнь Богу, потому что альтернативой стал бы неизбывный страх перед собственной тенью. Это решение совершенно изменило мой характер. Да и жизнь в квартире под церковью тоже на меня повлияла. Дрю утверждал, что квартира маленькая. Судя по всему, он никогда не бывал в моем действительно маленьком доме. Эта квартира оказалась в четыре раза больше. Вначале я не знала, что делать со всем этим пространством, но со временем начала заполнять его вещами. Я жила без вещей так долго, что процесс доставил мне массу удовольствия. Когда я только въехала, я бродила из комнаты в комнату, потрясенная тем, что эта квартира теперь действительно принадлежит мне. Я любила свой новый дом, мне было приятно жить рядом с Дрю и детьми, а потому мне хотелось доказать его церковной семье, что их помощь стоила таких усилий. Я могла уверить в своей благонадежности старейшин и всех, кто во мне сомневался единственным способом, участвуя в делах церкви. Я бы ни за что не причинила Дрю никакого вреда, слишком многим я была ему обязана». И чтобы выказать свою благодарность, я раз в месяц вызывалась работать воспитателем в детском саду, преподавала в воскресной школе, а еще записалась координатором в летнюю библейскую школу, занятия в которой начинались в июне. Мне хотелось присоединиться и к хору, но выяснилось, что репетиция у них по средам в день моих занятий. В субботу утром я шагала к рынку Пайплейс, одному из моих самых любимых мест в Сиэтле. На этом рынке всегда продавали свежие фрукты и овощи. Делать покупки там само по себе казалось приключением, и мне это нравилось. Да и прогулки шли мне на пользу. Когда я взбиралась вверх по склону после похода за покупками, меня согревали мысли о Дрю. Он был замечательный, с какой стороны не взгляни. Я влюблялась в него с каждым днем все сильнее и была совершенно уверена в том, что и он испытывает ко мне такие же чувства. Мы не говорили об этом, но я знала. Как я могла не знать после того, как он столько времени провел рядом со мной в больнице? Раздражало только то, что никто из нас не превращал эти чувства в действия и недостаток физического контакта сводил меня с ума. Мы разве что целовались и то пару раз. Ха, целовались. В последнее время нам порой удавалось побыть наедине, но нас всегда прерывали. Либо Марк, либо Сара, либо кто-то из церкви. С тех пор, как я переехала в квартиру под церковью, такое случалось почти всегда — Дрю не говорил об этом, но я знала, что его это раздражает не меньше, чем меня. Мы словно слишком боялись того, что может случиться, как только мы открыто заговорим о том, что испытываем друг к другу. И все же я была уверена, что вскоре это произойдет. С полными сумками в руках я медленно шагала в сторону церкви, И как только свернула на дорожку, ведущую к моей квартире, я увидела Дрю между церковью и пасторатом. Потому как поникли его плечи, я поняла, что-то случилось. Я заторопилась ему навстречу. — Дрю! — окликнула я его по имени, но он либо не слышал меня, либо решил не обращать внимания. Не смутившись, я бросилась бежать, размахивая полными сумками, чтобы поскорее встретиться с ним. «Дрю!» — крикнула я на этот раз громче. Он поднял взгляд и словно удивился, увидев меня. Тут же остановился и подождал, пока я к нему подойду. В выражении его лица читалась боль. «Шей!» — мое имя он произнес едва слышным шепотом. Я надеялась, что он поделится со мной тем, что случилось, тем, что так расстроило его. Я пыталась тебя догнать, но ты меня не слышал. Он провел рукой по глазам. Шей, я немного задумался. Я помедлила, не желая наседать на него с вопросами, но в то же время гадая, могу ли как-то ему помочь. — Что произошло? — спросила я. Он выглядел так, словно кто-то взвалил ему на плечи великую китайскую стену. За все время знакомства я еще ни разу не видела такого отчаяния в его глазах, такого опустошения. «Мне нужно уехать из города на пару дней». «Хорошо. Больше всего я боялась, что случившееся с ним имеет какое-то отношение ко мне». Я перехватила сумки, которые начали резать мне руки. Дрю машинально забрал их у меня. Я двинулась к своей квартире. Задать вопрос, не глядя ему в глаза, было проще. «Это ведь не связано со стрелком, правда?» Он положил руку мне на плечо, останавливая меня. «Нет». Мне только что сообщили, что скончался мой близкий друг, человек, которого я считал своим наставником. — О, Дрю, мне так жаль. Это тот самый, к которому ты ездил в несколько недель назад, да? Он кивнул и прошептал. — Да, смерть Джо не стала неожиданностью, но от этого, поверь, не легче. Я открыла внешнюю дверь и придержала ее для Дрю. Он поставил сумки на кухонный стол, а когда повернулся, я увидела слезы в его глазах. Он ущипнул себя за переносицу. Я рад, что повидался с Джо в тот раз. Этот Джо определенно был очень близок к Дрю и много значил для него. И мне было больно видеть, как его потрясла эта новость. «Шей, останешься с Марком и Сарой на несколько дней». — спросил он, пытаясь взять себя в руки. — Конечно. Линда Кинкейт взялась бы за это, но она и так уже сделала слишком много для меня и детей. Я не хочу сбрасывать все это на нее одно. — Дрю, да я люблю Марка и Сару. Я с радостью останусь с ними. — Спасибо. — говорил он так, словно слова душили его. А у меня сердце разрывалось от того, как его раздавило горе. Я знала, как ему больно, и, не думая о собственных действиях, потянулась к нему, обняла его за талию и привлекла к себе, желая разделить, забрать его потерю, насколько это было возможно. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы ответить. Он обнял меня, прижал к себе так крепко, что я едва не задохнулась, Мои ребра зажили, но в его объятиях я едва не вскрикнула от боли. А потом я ощутила влагу его слез на своей щеке. Я знала, что ему стыдно за такое проявление эмоций. Того, что я могла предложить ему в утешение, было достаточно. Я ласково гладила его по спине, молча давая понять, что все понимаю. Сколько мы так стояли, обнявшись, не имею понятия. Возможно, всего несколько секунд, а может, гораздо дольше. Когда он отпустил меня, я заметила, что глаза у него по-прежнему красные, но уже сухие. «Спасибо тебе», — прошептал он. «А когда ты планируешь уезжать, Дрю?» — спросила я, смахивая с его плеч невидимые пылинки, просто для того, чтобы к нему прикоснуться. «Как можно скорее?» «Сегодня днем, да?» Он кивнул. «Мне нужно сделать несколько звонков и пригласить другого проповедника на завтрашнее утро». «Я могу тебя подменить», — пошутила я. Это заставило его улыбнуться, чего я и добивалась. «Благодарю за приглашение, Шей, но у меня есть знакомые, к которым я хотел бы обратиться для начала. Если никто из них не сможет, тогда ты в деле». Я знала, что он дразнит меня, ищет способ хоть немного разрядить обстановку. «Дети знают?» Он покачал головой. «Пока нет. Мне самому сообщили всего за десять минут до того, как я увидел тебя. Ну, тогда иди и звони, кому нужно, а я пока соберу вещи, которые возьму к тебе в дом». «Хорошо». Он зашагал к двери, остановился, а затем обернулся. Его взгляд был полон решимости и силы. Он подошел ко мне, нежно обнял и поцеловал. Все эти недели я ждала именно этого момента. Губы Дрю касались моих, теплые, нежные. Я открылась ему навстречу, обняла его за шею, приподнявшись на цыпочки, желая оказаться как можно ближе к нему. Мне было хорошо, очень хорошо. Я запустила пальцы в его короткие волосы и просто прижалась к этому мужчине, который буквально держал мое сердце в своей ладони. Я влюблялась и раньше, по глупости, в совершенно недостойных людей — Но никогда я не испытывала такой любви, которая коснулась бы сердца и проникла в самую душу. Когда мы прервали поцелуй, Дрю прижался ко мне лбом и заглянул глубоко в глаза. Я уже несколько недель этого хотел, Шей. Я улыбнулась, давая ему понять, что ждала, и хотела того же не меньше. Пальцы я так и оставила на его шее. Шей. Я служу Господу и Церкви, но я мужчина, и меня очень тянет к тебе. Это желание пожирает меня заживо. Я снова улыбнулась и прижалась лбом к его лбу. Взаимно, Дрю. Он закрыл глаза, словно испытывая огромное облегчение. Я очень на это надеялся. Он целовал меня снова и снова. Я не знала, что ощущения бывают такими прекрасными. Закрыв глаза, я просто наслаждалась моментом. «Я расскажу детям, что ты останешься с ними», — сказал он, неохотно выпуская меня из объятий и отступая назад. Я кивнула. «Мне понадобится всего несколько минут, чтобы бросить все нужное в сумку и прийти к тебе домой». — Спи в моей кровати, — прошептал он. — Я хочу думать, что ты там, пока я в спокойне. — Хорошо. По-прежнему, не отрывая от меня взгляда, он глубоко вздохнул. — Мне нужно идти. — Я знаю. Иди. Его глаза медленно закрылись. Ты не представляешь, как мне сейчас тяжело уходить от тебя, Шей. Он ошибался. Я отлично представляла, как это сложно, потому что точно так же не желала его отпускать. Полчаса спустя я уже была в доме Дрю. Сара подбежала ко мне, как только я переступила через порог. «Папа сказал, что ты будешь жить с нами». «Ну, только пока он будет в отъезде». Сара тут же сникла и схватила меня за руку. «Ты знала, что дядя Джо умер?» Он был старый, почти как дедушка, а не дядя, но он любил нас, а мы любили его. Я обняла Сару за плечи и легонько сжала их, давая понять, что мне очень жаль. «Привет, Марк!» — сказала я подростку, который сидел на полу в гостиной перед телевизором. Телевизор работал, но Марк был занят своим телефоном. «Привет!» — откликнулся он, даже не взглянув на меня. Ну что вы хотите на обед? спросила я у них обоих. Он пожал плечами и продолжил играть. Спагетти, заявила Сара. Я ненавижу спагетти, пробормотал Марк. Вместо того, чтобы ввязываться в ссору родственников, я предложила: "А давайте я приготовлю то, что понравится нам всем. Что думаете о тако?" "Я люблю тако!" с энтузиазмом откликнулась Сара. Она уже была на кухне и вытаскивала из ящика у плиты огромную сковородку. Марк хранил молчание. «Марк!» — позвала я, надеясь добиться его внимания. Я подошла туда, где он лежал, и увидела, что он играет в «Кэнди Краш». «Ты не против така?» Он пожал плечами. «Да вроде». «А у тебя есть идея получше?» — спросила я, все еще надеясь втянуть его в разговор. «Да не особо». «Ну, значит, будет тако». Дрю спустился из спальни со своим легким чемоданом. Он обнял Сару и похлопал Марка по плечу. «Ведите себя хорошо с шеей». «Я всегда веду себя хорошо», — возмутилась Сара. «Это Марк создает проблемы». Марк оторвался от игры только для того, чтобы пронзить сестру мрачным взглядом. «Неправда». «Дети», — сухо произнес Дрю, — «делайте, что я говорю. Шей не обязана выслушивать ваши перебранки, понятно?» Сара кивнула, и Марк тоже, хоть и с неохотой. «Я позвоню, как только доберусь до Спокена», — пообещал он, когда я проводила его до двери. Мне было трудно его отпускать. Я попыталась задержать его вопросом. «Ты нашел пастора, который заменит тебя в воскресенье утром?» Он кивнул. Кевин Форестер согласился меня подменить. Тот, кто знал Кевина так же хорошо, как я, мог ожидать замечательной проповеди. «Будь осторожен за рулем», — попросила я. Дрю стоял у двери с чемоданом в руке. Он поставил его на пол и обнял меня. «Спасибо», — тихо прошептал он. А когда отстранился, в его глазах были нежность и тепло. — Да поцелуй ты шею, если хочешь, — заявила Сара, подходя к нам. Мы оба улыбнулись. Приятно было знать, что разрешение Сары получено. Дрю им тут же воспользовался, коснувшись моих губ своими, и оставив меня с поцелуем, который еще долго грел меня после того, как он ушел. Глава двадцать четвертая. Дрю. Похороны Джо состоялись в среду, и я вернулся в свой церковный офис уже в пятницу утром. Этот период был полон переживаний. Я звонил шее и детям каждый день, пока отсутствовал. Наши разговоры были короткими, но мне их хватало, чтобы хоть как-то прорваться сквозь боль от потери наставника и друга. Джо оставил наследие, и меня, и других пасторов, наставником которых он был за все эти годы. Его не скоро забудут. Я не пробыл в кабинете часа, когда Линда Кинкайд решила нанести мне визит. Одного взгляда на нее мне хватило, чтобы понять. Она чем-то озабочена. «Доброе утро, Линда», — поздоровался я. Мэри Лу предупредила меня о том, что Линда просила сразу же сообщить ей о моем возвращении. «Доброе», — сказала она, скрещивая руки на груди и переходя прямо к делу. «Как я поняла, детей ты оставил с Шей. «Да, а что не так?» «Вообще-то это было не ее дело, что бы она о себе не думала. Я не искал ссоры, поэтому оставил свое мнение при себе». С этим было бы все отлично, если бы Сара не рассказала половине прихожан, что Шей переехала к вам и теперь живет с тобой. Она так сказала? Я ничего подобного не слышал. Именно так. И позволь напомнить, что в церкви слухи разносятся быстрее сквозняка. В этом не было ничего смешного, но меня охватило непреодолимое желание рассмеяться — Зная человеческую природу, я представил, о чем подумали люди и как далеко их мысли зашли в этом направлении. Линда покачала головой и опустилась на стул напротив моего стола. Я приложила все усилия к тому, чтобы слухи прекратились. «О, это я ценю», — заверил я ее вполне искренне, хотя все равно находил ситуацию забавной. Моя девятилетняя дочь как никто умела извратить факты и отправить собеседника прямиком по дороге сплетен и предположений. «Дрю, это совсем не смешно». «Линда, да ладно тебе! Неужели ты сама не находишь это забавным?» Похоже, она слишком серьезно ко всему относилась. Я всегда знал, что у нее хорошее чувство юмора, хоть и суховатое. Она могла оценить шутку не хуже других. Ну, или мне так казалось. «Дрю, дело в том, что тебе нужно быть более осторожным». «Осторожным? У нас уже когда-то состоялся подобный разговор. И, насколько я мог судить, шеи более чем доказала свою надежность». «Что ты имеешь в виду?» Линда медленно выдохнула. «Разве ты не видишь...» — Попросив Шей присмотреть за детьми, ты поставил себя в уязвимое положение. Шей нравится мне, и ты знаешь, что Сару и Марка я люблю как собственных внуков, а тебя как сына. Именно поэтому я буду говорить прямо. — Ну, меньшего я не стал бы от тебя ожидать. Я жестом пригласил ее продолжать. Я уважаю твое мнение, Линда. «Ну, все знают о твоих чувствах к Шей. Ты даже не пытался скрыть их от других. Я рада за тебя, Дрю. С тех пор, как ты встретил Шей в твоей жизни произошли перемены. Сейчас ты счастливее, чем был когда-либо с тех пор, как мы потеряли Кэти. О, спасибо. Ты права, я стал счастливее, как и мои дети. Ты заметила, как Сара льнёт к шее?» Для моей дочери Марка Шей изменила буквально все. Ну, я видела перемены. И именно по этой причине мне так больно будет говорить тебе то, что я собираюсь сказать. И вновь я жестом предложил ей продолжить. Если существовали проблемы, которые требовали решения, я готов был встретиться с ними лицом к лицу. Я доверял Линде и не сомневался, что она будет со мной прямой и честной. А еще я заметил сожаление в ее глазах, серьезное выражение ее лица. Что бы ни случилось, Линду это весьма тревожило. Я просто не мог поверить, что невинная болтовня Сары могла разворошить осинное гнездо. «Ты духовный лидер этой церкви, Дрю, и паство ищет в тебе наставника, как духовного, так и морального». «Ха! Ты впрямь интересуешься моими физическими отношениями с Шей?» — спросил я, опять едва не рассмеявшись. «Я просто не мог понять, как из-за нескольких невинных поцелуев кто-то мог обвинять нас в том, что мы якобы находимся на пути к падению и развращенности». «Господи, да нет!» — в ужасе возразила она. «Дело во впечатлении, в заключении, что твоя связь шеи не подобает мужчине твоего положения. Она представляет собой близость греха». «Что?» — на этот раз я не сдержался и расхохотался в голос. «Близость греха?» Щеки Линды вспыхнули. «Дрю, пожалуйста, это совсем не смешно. В конце концов, шея вовсе не та женщина, которую любой из нас ожидал бы увидеть на ее месте, особенно после Кэти». Веселье тут же покинуло меня без следа. Я глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, изо всех сил пытаясь держать себя в руках. А вот это было ниже пояса. «Разве?» — спросила Линда. «Чего ты от меня ждешь?» — спросил я, теряя самообладание. «Не ее». «Почему?» «Меня искренне поражало уже то, что мы вообще ведем этот разговор». «Разве шеи для тебя недостаточно, христианка, Линда? Если бы Христос сейчас стоял здесь, с нами, зная, что он на это сказал бы, я знаю, он посмотрел бы тебе в глаза» и сказал, что кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. «Дрю, я понимаю, что ты хочешь сказать». «Не думаю», — перебил ее я. «Но есть и другие, и эти другие разочаровались в тебе. Когда Кэти была жива, Кэти понравилась бы Шей. Она встретила бы Шей с распростертыми объятиями и тут же приняла бы ее под свое крылышко». Я больше не мог оставаться в кресле, я вскочил и обошел стол, чтобы оказаться с Линдой лицом к лицу. «Ты правда думаешь, что Кэти хотела бы, чтобы ее дети так близко общались с Шей? Дрю, серьезно?» «Вот тут я изо всех сил постарался отставить в сторону свои чувства к Шей и взглянуть на ситуацию с точки зрения Линды». Судя по ее словам, она была не единственной, кого беспокоило происходящее. Встретив год назад, я бы ни за что не стал знакомить ее со своими детьми. Когда у Шей был выпускной, я медлил, гадая, стоит ли вести туда Марка и Сару. Причина, по которой я взял их с собой, заключалась лишь в том, что я случайно упомянул об этом выпускном при Саре, и она захотела туда попасть». Пытаясь сейчас найти ответ, я подумал и о Кэти, о том, как бы она восприняла Шей с нашими детьми, и тут же ответ нашелся. Я знал свою жену. Я искренне восхищался тем, как Шей заботилась об остальных, ее готовностью вызваться на любое дело, где в ней возникала потребность. На меня снизошло ощущение покоя, и я расслабился. «Линда...» Я думаю, Кэти была бы первой, кто полюбил бы Шей, потому что Кэти обладала способностью видеть хорошее в других людях. Именно она научила меня этому, и, Линда, знай, что в ней, в Шей, очень много хорошего. Мне больно, что ты и другие люди в церкви смотрите на это иначе, чем я. И Сара... Моя девятилетняя дочь с самого начала увидела это в шее. Моя дочь была очень похожа на свою мать, и до сего момента я чего-то это и не осознавал. «Я вижу хорошее в шее», — возразила Линда, — «но я могу говорить только за себя, а есть ведь остальные, которых ослепляет тот факт, что у нее за плечами арест и время, проведенное в тюрьме. Но мне их жаль» прошептал я. «Дрю, да неужели ты думаешь, что я хочу вести с тобой этот разговор? Я лишь считаю его необходимым, потому что боюсь того, что может случиться в церкви, если ты продолжишь свои с ней отношения». Это заставило меня остановиться. Я глубоко вздохнул и осознал, что если окажусь перед выбором, либо пасторство в Церкви Страстей Христовых в Сиэтле, либо шея в моей жизни, то, как бы больно мне не было, я выберу шею. Я благодарен за все, что ты мне сказала, Линда. Знаю, это было непросто, но я готов рискнуть. Я верил, что со временем моя церковная семья полюбит Шей точно так же, как она любила Кэти. Линда помолчала, осмысливая мои слова. «Я в курсе, что шею усердно трудится, чтобы проявить себя. Ну, возможно, даже слишком усердно. Со временем церковь заметит, как она вкладывается в нашу конгрегацию, увидит, как много часов она посвящает волонтерству, несмотря на работу и учебу. Я...» «Это последняя серия проповедей, — перебил я Линду, — привела на наши воскресные службы множество людей. А ты помнишь, кто подал мне эту идею? Именно Шей, если ты вдруг забыла. Я знаю. И пока я пастор этой церкви, мы будем принимать всех и каждого. Я отказываюсь видеть одни лишь прошлые ошибки. Господь принимает каждого из нас точно так же, как буду и я». Вместо того, чтобы сосредотачиваться на прошлом, я предпочитаю смотреть на потенциал, который Господь вложил в каждого из нас. Насколько я понимаю, с шеей у него все отлично получается. — Ну, а теперь ты дашь мне шанс высказаться? — язвительно спросила Линда. — Высказывайся. — Я никого не осуждаю, — начала ли она. «Если ты влюблен в шеи, пусть будет так, но я считаю, что тебе стоит оценить последствия». «Да, я люблю ее». Я понял, что впервые произнес эти слова вслух. «И да, я любил ее». «Если я был готов поставить ради нее на кон свое будущее, иных доказательств мне и не требовалось». Линда слегка побледнела. «Ты собираешься сделать ей предложение?» Это был весьма тяжелый вопрос. «Пока не знаю. Наши отношения еще слишком свежи, но полагаю, что в определенный момент сделаю». «А вот это может дорого тебе обойтись», — сказала Линда. «Боюсь, старейшины поставят вопрос о вот уме доверия, если дело зайдет так далеко». Мне бы этого не хотелось, но я считаю, тебя нужно предупредить. А, ну что ж, пусть поставят. Я отказывался отступать перед угрозами, завуалированными или нет, хотя и считал, что у Линды самые благие намерения. Но если меня попросят предстать перед советом старейшин, я при необходимости сожгу все мосты. Впрочем, я надеялся, до да, этого не дойдет. Я верил Шей и знал, что она завоюет доверие старейшин, как только представится такая возможность. «Дрю, да ты понимаешь, что говоришь?» «Понимаю», — уверенно ответил я. Линда, похоже, волновалась гораздо больше меня, и мне захотелось ее подбодрить. Но не успел я что-либо сказать, как она заговорила первой. Если до этого дойдет, я хочу, чтобы ты знал, мы с Слойдом сделаем все возможное, чтобы тебе помочь. О, спасибо за поддержку, Линда. Она медленно покачала головой, словно еще не до конца осознав, что между нами произошло. Ты искренне ее любишь, так ведь? Я и не понимал, насколько искренне до этого разговора. Линда никогда не проявляла эмоции открыто, поэтому я поразился, когда она подалась ко мне и обняла от всего сердца. Так поразился, что даже не сразу обнял ее в ответ. «Надеюсь, Шей осознает, как ей повезло с тобой». Линда снова все неправильно поняла. «Это мне невероятно повезло, но я и не ожидал, что она поймет, по крайней мере, пока» однако знал, что ей все станет ясно со временем. Словно встречи с Линдой было недостаточно, а вскоре после полудня мне позвонил Кевин. «Рад слышать, что ты вернулся», — сказал он, как только я поднял трубку. «А я рад вернуться». С моей стороны это было небольшим преувеличением. Мысленно я застрял в утреннем разговоре с Линдой — Я пытался не позволить этому разговору меня подкосить, и хоть она не упоминала имен, ей не требовалось говорить, кто больше всех был недоволен. Алекс Тернбулл являлся главой совета церкви, и он с самого начала сомневался в приемлемости шеи. Именно он поднял шум по поводу ее вселения в квартиру. Больше всего в его подходе меня раздражало то, что как раз он изначально предлагал сдать помещение под церковью в аренду. Мне очень хотелось рассказать Кевину о своей утренней стычке, но я решил этого не делать. Позже, если мне понадобится выговориться, я пойду к нему как к друг. Мне не нужен был его совет. Я уже принял решение относительно шеи в своей жизни и не собирался это решение менять. «О, Андрю, у меня для тебя новости!» — с энтузиазмом произнес Кевин. «Хорошие новости!» «Ну, хорошие бы и не помешали», — признался я. Кевин наверняка счел, что я подавлен из-за смерти Джо. Я не стал его в этом разубеждать. Ну, я так, в принципе, и думал. Он помолчал для усиления эффекта. Кажется, я нашел брата Шей. Ты знаешь, где Кейден? Мне сложно было поверить, что это произошло так быстро. Ну, как я и подозревала, он сменил имя. Теперь он зовет себя Шейном. Как только мои люди раздали его фото, я тут же все и узнал. Он Сетли... «Вот именно», — ответил Кевин, — «это были одновременно и хорошие, и плохие новости. Я надеялся, что если мы свяжемся с Кейденом, тот сумеет понять, какую помощь предлагает ему Кевин, и схватиться за предоставленный ему шанс. Я бы избегал упоминать об этом пришей. Я лишь хотел убедиться, что она будет в безопасности». «Ну, как Ричард и подозревал, он в одном из лагерей бездомных», — сказал Кевин, прерывая мои мысли. «К слову, в том самом, в котором мы были месяц назад». Я едва мог это осознать. Кейден жил в Сетле, в лагере для бездомных, в том самом, в который мы с Шей приезжали с командой поиска и помощи. Я не мог не задуматься, видел ли он сестру в тот вечер, когда мы там были, спрятался ли он, как только ее узнал. Мне ужасно не хотелось думать, что он уже вполне мог выяснить, где она живет. «Я хочу присутствовать при твоем разговоре с ним», — сказал я решительно. Мне необходимо было самому увидеть Кейдена, узнать все, что можно об этом человеке и его психическом состоянии. Главное, конечно, держать его подальше от шеи, но теперь, когда я выяснил, что ему, вероятно, известно, где она живет, мне стало не по себе. Насколько я знал, Скейден останется снова начать разыскивать ее в надежде сыграть на ее чувствах, чего я желал избежать. Я собирался позволить Кевину поговорить с ним, но хотел быть там, хотел стать свидетелем этого разговора. Ну, работаю над этим, брат. Я связался с Ричардом и Чаком, попросил их устроить нам встречу. Когда? От нетерпения я нервничал и был на взводе. <ф> да когда, если не сейчас. Если мы будем ждать, он услышит о нас, и этого может оказаться достаточно, чтобы спугнуть его». «Кевин, я освобожу остаток дня». М -м, «Ну, вот и хорошо. Жди меня тогда возле центра надежды». Я был уже на ногах. Еду. Схватив пальто, я протараторил Мэрилу инструкции и направился к двери. Сердце забилось от предвкушения, как только я встретился с Кевином, который повез меня в лагерь бездомных. Там я сразу же увидел Ричарда». Он сидел на открытом участке, где несколько картонных коробок расположили вокруг бочки с костром и придвинули к ним стулья. Ричард сидел у этого огня с Кейденом. Как только мы с Кевином приблизились, Кейден вопросительно посмотрел на Ричарда. «Эй, мужик, это что такое?» — спросил он. «Да, друзья, мужик, просто друзья», — ответил Ричард. Кейден был одет в толстый свитер и рубашку с длинными рукавами. На локтях свитер протерся до дыр. Ему наверняка было холодно в такую погоду. Куртки у него, по всей видимости, не водилось. «Привет», — сказал я, улыбаясь Кейдену. Он не ответил. «Я не искал семейного сходства, да оно и отсутствовало. Не было тут и цветущего юноши с фотографией, которую нашла Лилли». Глядя на него теперь, видя его желтые зубы, редкие волосы и мешки под глазами, я бы сказал, что он старше Шей, а вовсе не ее младший брат. «Я здесь, чтобы помочь тебе, приятель», — сказал ему Кевин. Кейден захихикал. «Ха -ха, «Конечно». Кевин продолжил говорить, но я заметил, что Кейден сосредоточил свой взгляд на мне. Его глаза сузились, он нахмурился, словно пытался меня оценить. Именно тогда я понял, что он видел меня в ту ночь, когда я работал волонтером на миссии. Если так, то он наверняка заметил в ту ночь и шеи. Мое сердце оборвалось. Недавно Кейден разговаривал с Ричардом и Чаком. По спине пробежал холодок осознания. Они оба были с шеи в ту ночь, проводили ее по лагерю. Мне пришлось признать, что Кейден видел ее с ними, как видел ее со мной, чем и объяснялась его готовность прийти на эту встречу. Это могло означать лишь одно. Кейден искал способ найти Шей и снова использовать ее. «Кто ты?» — спросил Кейден, глядя на меня. Я собирался ответить ему, что «никто». Но заговорил Ричард. — Это пастор Даглас, так что относись к нему с уважением, чувак. — О, пастор Даглас, — медленно повторил Кейден. Кевин продолжил. — Мы здесь, чтобы рассказать тебе о программах, способных помочь. Кейден скинул руку, останавливая его. — Неинтересно. — Так это ж хорошие люди, — возмутился Ричард. — Можешь хотя бы послушать? Я же сказал, что мне неинтересно. С этими словами он цинично улыбнулся и, резко развернувшись, зашагал прочь. Мое сердце ушло в пятки. Появилось жуткое предчувствие. Пытаясь защитить шею, я на самом деле сделал ее уязвимой. Глава двадцать пятая. Шея. Громкий стук в двери разбудил меня и напугал в середине ночи. Перекатившись на бок, я посмотрела на часы у кровати и увидела, что сейчас только три. В кровь хлынул адреналин, заставив меня подскочить на постели. Я тут же подумала, что этот стрелок снова меня нашел. Затем проснулась логика. Если бы это был стрелок, он едва ли стал бы стучать. В его стиле были засады и внезапные нападения. Кто бы это ни был, он проявлял настойчивость. «М -м, «Может быть, что-то случилось с Дрю или детьми?» Уже торопясь, я включила свет и направилась в гостиную. К счастью, в двери был глазок, а лампа над крыльцом светила ярко. Дрю специально, в целях безопасности, заменил лампочку на более мощную, освещавшую половину двора. Если у двери был Дрю, я хотела в этом убедиться, хотя я и не могла представить, почему он вначале не позвонил. Снаружи стоял мужчина, раскачивающийся вперед и назад, словно ему с трудом удавалось сохранять равновесие. Вначале я не узнала его и решила, что это, наверное, кто-то из друзей Ричарда и Чака. А потом узнала. Это был Кейден, мой брат. Мое сердце чуть не взорвалось в груди. Раньше мне было неинтересно, что я почувствую, если когда-нибудь снова его увижу. В начале процесса восстановления я решила избегать всего, что связано с братом. Как бы больно ни было отрезать его от себя и отпускать на свободу, мне пришлось это сделать ради собственного эмоционального здоровья. Я не знала, как он умудрился меня найти. Сердце при виде его сжалось, и я не соображала, что делать. Как бы мне не хотелось развернуться к нему спиной и просто проигнорировать его, я поняла, что не смогу. Я понятия не имела, что ему нужно, но я теперь была сильнее и не желала оказаться втянутой в его драму, потому что, насколько я понимала, если он пришел ко мне, он наверняка в отчаянии. Я отперла замок и открыла дверь. Кейден указал на меня и с трудом сделал несколько шагов. — Разве ты не собираешься пригласить младшего братика в дом? — осведомился он. «Нет, уходи, Кейден, ты пьян!» Я непроизвольно отступила на шаг. Несмотря на холодную ночь, от него несло алкоголем. Прошло четыре года с тех пор, как я видела его в последний раз, и я почти не узнавала собственного брата. Годы не были добры к нему, и это стало для меня доказательством того, что он все еще принимает наркотики». «Кейден, ух, Кейден, да что с тобой случилось?» — прошептала я, потому что сердце разрывалось при виде его. «А мне нужна моя старшая сестричка. Ты же поможешь мне, Шей? Мне нужна-то всего пара долларов, чтобы поправить здоровье. Кейден, я не могу. О, ты только посмотри на нее!» Живет в этой роскошной квартире и хорошо живет, пока ее младший братец спит под забором. Шатаясь, он снова шагнул вперед и попытался схватить меня за плечи. Я сумел подхватить его самого, чтобы он не рухнул. «Я тебя искал», — произнес он заплетающимся языком. «Мне нужна была твоя помощь, но ты не хотела меня видеть, так ведь?» «Кейден, пожалуйста, ты должен понять, что я уже не та, кем была четыре года назад. Я изменилась, я...» «О, готов поспорить. Ты не думала, что я тебя найду, да?» — перебил он меня. «Думала, что сможешь спрятаться. Ну, так я умнее, чем тебе кажется. Умнее, чем ты можешь осознать». Я заморгала, не зная, что сказать, и стоит ли вообще комментировать его слова. Я видел тебя в ту ночь, когда ты уявилась в лагерь с командой помощничков. Видел тебя с ним. С ним? С твоим другом-пастором. Он пришел. Он и второй добрячок думали, что смогут мне помочь. А я его узнал и выследил. Видел вас вдвоем. Смех у него был маниакальный. У тебя явно что-то закрутилось с этим, Святошей, а? Только представь, что подумал бы стрелок, если бы узнал. Этот дебил смеялся бы, пока не лопнул. И я смеялся. Его презрительный тон заставил меня ощетиниться. Я задумалась, знал ли Кейден, что сделал со мной стрелок, пытаясь найти его. «Наверное, нет. Тебе пора уходить», — сказала я так настойчиво, как только могла, и снова попыталась закрыть дверь. «А я не уйду, пока ты не дашь мне денег. И не говори мне, что у тебя их нет, раз живешь в такой шикарной квартирке». Я понимала, что будет непросто убедить его уйти, И даже подумала, не стоит ли дать ему двадцатку, но тут же решила этого не делать. «Если я дам ему деньги сейчас, это станет лишь началом. Вскоре он начнет приходить ко мне за деньгами на алкоголь и наркотики, и потребность в этих деньгах окажется бесконечной. Мне нельзя было ему поддаваться ни в коем случае. Кейден, я не могу. Прости, но я не могу дать тебе денег». Он заморгал и нахмурился, словно не поверил мне. Его руки взлетели вверх, как будто он пытался поймать равновесие. Воспользовавшись этой возможностью, я начала закрывать дверь, но Кейден оказался быстрее и успел придержать ее ногой. «Разве я не сказал тебе, что не уйду, пока ты не дашь мне то, зачем я пришел?» «Я останусь и до утра, если придется, но не уйду, пока ты не сделаешь то, что должна для своей семьи». Я покачала головой, собрав в кулак всю свою решимость до капли, чтобы отказать брату в помощи. «Пожалуйста, ну ты же моя сестра», — взмолился он, меняя тактику. «Ты должна мне помочь, это твоя обязанность». Это то, чего от тебя хотела бы мама. Как бы сложно мне ни было устоять, я не собиралась позволять брату манипулировать мной. Нет, Кейден, мама хотела бы, чтобы ты оставался трезвым и держался подальше от наркотиков, а меньше всего она хотела бы, чтобы я помогала тебе и дальше идти по пути к саморазрушению». «Ладно, хорошо», — сказал он и начал ругаться, поливая меня последними словами. Я уже жалела, что открыла дверь и снова попыталась ее закрыть. Кейден, несмотря на то, что был пьян, оказался удивительно сильным. Как бы я ни толкала дверь, я не могла заставить ее поддаться. И я не собиралась выслушивать его оскорбления. «Кейден, ты должен уйти!» «Оставь меня в покое и никогда больше не возвращайся!» Он зарычал на меня, как бешеное животное. Я увидела, как на другой стороне улицы останавливается патрульная машина. Освещение, которое установил Дрю, по всей видимости, было достаточно ярким, чтобы нас увидели с улицы. «Здесь полиция!» копы! Ах ты дрянь!» И снова на меня полился поток грязи. Мой брат использовал каждое матерное слово из всех, которые я когда-либо слышала. «Уходи!» Я оттолкнула его изо всех сил, надеясь закрыть входную дверь. Кейден дернул меня вперед, и я, ахнув от неожиданности и потрясения, оказалась на холоде. И в этот момент брат размахнулся, чтобы меня ударить. К счастью, я успела попятиться, чтобы избежать удара размах заставил его потерять равновесие и едва не свалил с ног. Максимум, что ему удалось, — это остаться на ногах, хоть он и отлетел на несколько шагов, чтобы суметь удержаться. Я внутренне застонала, когда увидела, что из машины выходят двое патрульных полицейских и бегут по лужайке. Как только Кейден заметил их, он снова выругался и бросился на утек. Один из полицейских помчался за ним, второй подошел ко мне. «Вы в порядке?» — спросила женщина-полицейский. «Да, кажется», — ответила я. «Мы видели, что случилось. Вы хотите выдвинуть обвинение?» «Да нет, это мой брат, он пьян, а то и похуже. Я собиралась объяснить, что не видела его несколько лет, но мне не дали такой возможности». Когда Кейден понял, что не сумеет убежать от полицейского, он развернулся к преследователю и выхватил нож. Заметив оружие, патрульная тут же рванулась на помощь к своему напарнику. Я не видела, что произошло после этого, но услышала, как она кричит в рацию. «Патрульный ранен! Патрульный ранен!» Полицейский, который гнался за Кейденом, катался по земле, хватаясь за бок — а женщина держала Кейдена на прицеле. Только тогда я поняла, что брат пырнул ножом того, кто за ним гнался. Первым моим порывом было попытаться помочь, сделать все возможное, чтобы поговорить с братом, успокоить его. Но я инстинктивно осознала, что любая моя попытка только внесет лишний хаос в происходящее. Мне не следовало вмешиваться. Вдалеке завыли сирены. Кейден был задержан и арестован, а раненый полицейский отправился в ближайшую больницу на скорой. Я давала показания, когда появился Дрю, и еще никогда в жизни я не была так рада кого-то видеть. Он бегом пересек двор и тут же заключил меня в объятия. — Что случилось? Господи, ты в порядке? — Я в порядке. Это был Кейден. «Сэр», — вмешалась полицейская, — «вы не могли бы подождать несколько минут, пока мы не закончим с показаниями?» Дрю не отпустил меня, только сильнее прижал к себе. Я заметила, что он дрожит. Я знала, что он испугался, увидев полицейских и скорую перед моим домом. Он наверняка предположил худшее. Я держалась изо всех сил, отвечая на вопросы полицейской, а затем задала несколько вопросов сама. Каким будет обвинение? Он арестован. Это я уже знала, потому что видела, как его волокли прочь в наручниках. Ему будет выдвинуто обвинение в нападении на полицейского, в пребывании в общественном месте в состоянии явного опьянения и в сопротивлении аресту. Это звучало довольно грозно. Он заработал немалый срок, добавила она, обращаясь ко мне. Я закрыла глаза, жалея, что все не обернулось иначе. В бессвязных речах Кейдена я прочла между строк, что Дрю и Кевин разыскали его, чтобы предложить помощь. И было очевидно, что Кейдена помощь не интересовала. И поэтому я совсем ничего не могла для него сделать. Я определенно не собиралась снабжать его деньгами. Он-то думал, что я окажусь легкой добычей. Когда-то я такой и была, но это осталось в прошлом. После того, как уехали полицейские и медики, мой пульс понемногу вернулся в норму. Руки Дрю держали меня, когда он прошептал «Давай я сделаю тебе кофе, и мы об этом поговорим». Спать после случившегося было невозможно, А до моей смены в кафе оставалось еще немало времени. «Давай». Дрю подождал, пока я переоденусь в свою рабочую форму, а затем, ведя меня под руку, провел до своего дома. Дети ухитрились проспать всю шумиху, что было благословением. Дрю выдвинул мне стул из-за кухонной стойки, обнял меня, вздохнул и поцеловал в лоб. Ты представить себе не можешь, какие мысли пронеслись у меня в голове, когда я услышал сирены и увидел, как подъезжает полицейская машина. Я умирал каждую секунду, пока не понял, что они там не из-за тебя. Мои руки сами сомкнулись на его талии, я крепко его обняла. Мой брат, кажется, сошел с ума. Он был пьяншей и, вполне возможно, даже под кайфом. После всего, что произошло за последний час, сомнений в словах Дрю у меня не осталось. Он говорил о том, что с ним приходили поговорить ты и еще один мужчина, как я понимаю, Кевин. Но это же неправда. Дрю застыл и виновато на меня посмотрел. «Так это был ты?» — он кивнул. «И Кевин?» он снова кивнул. «Когда это произошло?» «Шей, прости меня. Я бы сказал тебе, но...» «Когда?» — спросила я опять, потому что мне нужен был ответ. Я уже догадывалась о причинах, но ему следовало бы сначала объяснить мне свои планы, предупредить меня. Я знала, что Ричард задался целью найти Кейдена и помочь ему. Мой бездомный друг, похоже, считал, что оказывает мне услугу. Я пыталась объяснить ему, что Кейдену лучше держаться подальше от моей жизни. Ричард принял мое объяснение, но все равно считал, что сумеет помочь моему брату. Я неохотно согласилась, заставив его пообещать, что он не сообщит Кейдену, где я живу. «Кевин беседовал с ним сегодня днем, но твой брат вспомнил меня и понял, что мы с тобой связаны». «Ричард нашел его и сказал тебе?» — спросила я, удивившись тому, что мой друг отправился с этой информацией к Дрю. «Дрю явно было не по себе». Я помог Ричарду. После того происшествия со стрелком я хотел сделать все возможное, чтобы защитить тебя. Я думал, что если Ричард найдет Кейдена, то Кевин уговорит его на программу реабилитации. Намерения Дрю были благими, как я поняла. Он не собирался приводить Кейдена к моему порогу, но ситуация грозила обернуться проблемами и для него, и, к сожалению, для меня. «Помогая тебе с переездом, Лилли нашла вашу с Кейденом фотографию», — признался Дрю. «Она показала ее мне. Я сделал копию и отнес Кевину. Как только у него появилось фото, одному из информаторов довольно быстро удалось разыскать твоего брата. Кейден называл себя Шейном». «Очень жаль, что ты сначала не обсудил все со мной, Дрю». Я развела руками, давая понять, что всего этого можно было бы избежать, если бы я знала, что натворил Дрю. Да, он желал мне добра, но мне следовало знать, что Кейден находится в Сетле. Я слышала только, что он перебрался в Калифорнию и надеялась избежать стычки с Кейденом, хотя рано или поздно нам все равно пришлось бы встретиться». Дрю смотрел мне в глаза, и его взгляд был полон мольбы о том, чтобы я его поняла. «Я хотел рассказать тебе о Кейдене до того, как мы с Кевином отправились к нему, но у нас не было времени, а возможность поймать его была, и, скорее всего, единственная. Как мне жаль, что я не знала. Я смогла бы лучше подготовиться. Понимаю». Но ситуация, видишь, вышла из-под контроля. Я не знаю, как он тебя нашел. Да он проследил за тобой и увидел нас вместе. Дрю побледнел и ненадолго закрыл глаза. Я пытался тебя защитить, а в итоге привел его прямо к тебе. Шей, я так сожалею! Он снова крепко обнял меня и прижал к груди. «Мне ужасно жаль, что все это случилось с тобой». «Это моя вина!» «Прекрати!» — прошептала я, не желая, чтобы Дрю взвалил на себя груз вины. Зная брата своего, я догадывалась, что рано или поздно он меня найдет. Он был не из тех, кто легко сдается. Я заметила, что Кейден не спросил меня ни о делах, ни о том, что случилось со мной, когда он исчез, получив те пять тысяч долларов. Кейдена волновал только его кайф от наркотиков или алкоголя. «Кевин предложил ему помочь, предложил устроить его в программу», — сказал Дрю. «Но Кейден не желал иметь с этим ничего общего». «Меня это совершенно не удивило. Чтобы достучаться до моего брата, слов было мало. Он совершенно потерял себя, запутался в паутине, которая крепко его держала». Он находился в той точке пути, откуда не видно ни малейшего выхода из черной ямы, в которую он свалился. Кейден был растерян и потерян, зол и готов к бою. Я не могла решать за него проблемы, но в то же время не могла и ничего не чувствовать по поводу того, что с ним произошло. Я знаю что ты не хочешь этого слышать. Но я считаю, Шей, что тюрьма на данный момент будет лучшим для него выходом. Она поможет ему протрезветь, правда. А как только у него прояснится в голове, он, возможно, захочет прислушаться к глазу разума. Я опустила голову на наши сцепленные руки. Ох, надеюсь, ты прав. Дрю наклонился и поцеловал меня в щеку. «Я бы ни за что не причинил тебе вред намеренно, Шей. Я люблю тебя». Я вскинула голову. Да, я знала, что чувствую к Дрю, но никогда не говорила ему об этом вслух. Я смотрела ему прямо в глаза, неуверенная, что верно его расслышала. Его улыбка была нежной, и он, казалось, ждал моей реакции». Ты правда только что сказал, что любишь меня? Mm, так сильно, да, что меня это пугает. На моем лице расцвела улыбка, я подалась вперед и прижалась губами к его губам, наслаждаясь моментом. Я тоже люблю тебя, Дрю Даглас, и так же сильно. Давай бояться вместе. Глава двадцать шестая. Дрю. После событий этой ночи я был совершенно не готов к медийной шумихе, которую они вызвали. К утру местные каналы теленовостей и несколько национальных новостных компаний сосредоточились на истории ранения полицейского. Я без конца переключал каналы, но каждый из них поставил инцидент к главным событием выпуска новостей. Я стоял перед телевизором, как олень, застывший при свете фар, и не мог сдвинуться с места. Церковь и церковный двор показывали в каждой трансляции, и я внутренне стонал всякий раз, когда одно сообщение сменялось другим. Выглянув в окно, я увидел два фургона с логотипами новостных каналов, припаркованные у церкви, и репортеров, которые стояли перед камерами, судя по всему, ведя репортаж в прямом эфире. К тому времени, как я добрался до офиса, телефон уже разрывался. Мэри Лу была так занята ответами на звонки, что не успела даже снять пальто. Посочувствовав ей, я заварил кофе и поставил чашку на ее стол. Она вздохнула и поблагодарила меня слабой улыбкой. Не успела она задать вопрос, как я сказал ей. «Я не буду давать никаких интервью». Поняла. С явным облегчением откликнулась она. Как только шквал звонков поутих, она подошла ко мне. «Господи, да что же случилось-то?» Я ответил ей прямо и кратко. Брат Шей нашел ее и напал на одного из полицейских, которые приехали на шум. О, в последнем выпуске новостей сообщили, что полицейскому требуется операция, и состояние у него критическое, пастор Даглас. О, все оказалось еще хуже, чем я думал. Мы с Шей не смогли получить никаких данных о состоянии полицейского этим утром, что было вполне понятно. Те крупицы информации, которыми я обладал, я услышал в утренних выпусках новостей, и они были отрывочными. Кевин заехал в церковь, и мы уселись в моем кабинете, закрыв дверь. Я оценил его поддержку. Он поговорил со мной несколько минут, после чего мы вместе помолились. Ничто не происходит без причины, заверил меня друг. Я знаю, что сложно смотреть на всю эту дрянь и верить, что Господь контролирует ее, но Он ее контролирует. Не то, чтобы я сомневался в этом, учитывая, сколько раз я сам повторял эти же слова. Ну, как же исправляется? спросил он. Она расстроена, что и понятно, сказал я. Мне не стоило связываться с Кейденом, не поставив ее в известность о том, что мы делаем. Кевин провел рукой по щеке и кивнул, молча соглашаясь со мной. «Я хотел ведь защитить Шей. Я никогда не думал, что Кейден начнет ее искать. Я должен был понять, продолжал сетовать я. «Что понять?» — переспросил Кевин. «Да что Кейден узнал меня. Он видел меня с Шей в ту ночь, когда мы выезжали с миссией помощи». Он проследил за мной, и я, получается, привел его прямо к ней. «М -м, «Ты не мог этого знать», — возразил Кевин. «Все же это не умаляет моей вины. Неизвестно, что случилось бы, если бы в то время мимо не проезжала полицейская машина». Кевин вздохнул. «Ладно, я заеду в тюрьму и узнаю насчет Кейдена. Выясню, что можно сделать для его защиты». Если он не пожелает со мной говорить, а я подозреваю, что он этого не захочет, тогда я пообщаюсь с его адвокатом. Кевин, я поехал с тобой, но я хочу убедиться, что Шей в курсе, чем мы заняты. Я уже один раз все испортил и лишь надеялся научиться на собственных ошибках. Кевин кивнул. Хорошая идея. Он поднялся, чтобы уйти, и я проводил его до двери». Открыв ее, я тут же увидел Линду Кинкейд, стоящую у стола Мэрилу и беседующую с ней. Она подняла взгляд, когда я открыл дверь, и Кевин вышел из моего кабинета. Глаза ее были темными и серьезными, и я ощутил приближение новых проблем. Не то чтобы это стало неожиданностью. В тот же миг, как только я увидел утренние выпуски новостей, я понял, что отдача будет сильной. Для шеи и для меня. «Входи», — поприветствовал я Линду. «Хочешь кофе?» Она покачала головой. «Дрю, это не визит вежливости». Да я уж догадался. Обойдя стол, я сел на свое место. У меня было отчетливое ощущение, что мне стоит присесть, прежде чем я услышу новости. Насколько я понял, Линда, ты слышал об инциденте с Кейдом Бенсоном. «Слышала об этом?» — повторила она, скрестив руки на груди. Она стояла по ту сторону стола, словно мраморная статуя, непоколебимая сила. «Да сегодня утром об этом трубили все телеканалы, как ты, несомненно, знаешь». «А перед церковью до сих пор околачиваются репортеры с камерой?» — спросил я. С тех пор, как я вошел в кабинет, в окно я не выглядывал. Благодарение Господу нет», — вздохнула Линда. Я тоже был благодарен ему, хоть и не стал говорить этого вслух. Я ожидал, что репортеры вернутся для полуденного эфира, а затем, скорее всего, еще вечером. Главные новости часа и дня обычно разделялись и повторялись. Каждая кроха новой информации преподносилась как невероятное откровение. Этих репортеров сложно будет прогнать. Линда начала мерить кабинет шагами. «Разве я не предупреждала тебя, что не стоит селить шеи в эту квартиру?» — осведомилась она высоким голосом, полным раздражения. «Ну, насколько я помню, ты действительно выразила свое мнение, которое ты проигнорировал». Я встретил ее взгляд, не дрогнув. «Я сделала это ради безопасности шеи, Линда. И совершенно не помогло, так ведь?» Она расхаживала взад и вперед какое-то время, затем остановилась и покачала головой, словно не зная, что еще сказать. «Дрю, ты совершенно не думаешь головой!» «Я люблю Шей. Я устал защищать перед Линдой свои решения. Я пытался взглянуть на вещи с ее точки зрения, но это не меняло ни моих чувств к шее, ни потребности ее защищать». «А я боюсь, как бы твоя любовь к шее да не стоила тебе пасторства, огрызнулась Линда. Слова зависли в воздухе, как брошенные ручные гранаты. Я отлично знал, что вскоре произойдет и почему, и расправил плечи, решив встретить новости без экивоков. «Я пыталась объяснить тебе раньше», — напомнила она мне, беспомощно разводя руками. «Сделала все, что в моих силах, чтобы ты понял, на какой риск идешь, пускаешь шей в эту квартиру». «Вот никогда не думал, что ты из тех, кто любит фразу «я же говорила», — ответил я совершенно бесстрастно. Ничто из сказанного не могло заставить меня передумать. Даже после всего случившегося я ни о чем не сожалел». Даже несмотря на то, что сама церковь и земля вокруг нее попали во все выпуски утренних новостей, представ там далеко не в лучшем свете. Я смотрел новости, и меня передергивала. Первый репортер говорил о проблеме бездомных в Сиэтле, стоя прямо перед ступенями церкви, словно желая намекнуть, будто церковь игнорировала потребности живущих на улице. «Ну так скажи мне, Линда, что меня ждет?» Я подготовился к худшему, уже догадываясь, что услышу. Линда тяжело упустилась в кресло, признавая свое поражение. «Мне очень жаль, Дрю». «Говори». Линда вздохнула. «Алекс созывает церковный совет, на котором поставит вопрос о вотуме доверия». Мои плечи поникли. Вот ум доверия, собственно, означал, что у старейшины собираются рассказать пастве о своих серьезных сомнениях в способности священника вести ее за собой. «Если голосование будет не в мою пользу, меня сместят. Пастору требовалась поддержка церковного совета. Если я сумею выжить, тогда придется налаживать множество отношений и строить множество мостов». Даже сам созыв совета был ужасной новостью, и для единства церкви, вне зависимости от итогов голосования, мне лучше было бы самому покинуть свой пост, наверное. «Понятно», — сказал я, чувствуя, как болит сердце. «Оно болело от того, что мужчины и женщины, которым я доверял и служил все эти годы, «Решили собраться и сказать мне, что больше не верят в мою способность быть лидером нашей церкви». «Он просит голосования старейшин», — продолжила Линда, — «но это не значит, что решение уже принято». «Я знал, что должно за этим последовать. Меня попросят встретиться со старейшинами. Алекс изложит свое дело, а остальные одиннадцать человек будут голосовать». Если большинство проголосует против меня, об этом сообщат пастве. Ллойд делает все возможное, чтобы этого не произошло, Дрю. — Я благодарен ему за это, — прошептал я, но, насколько я понимал, жребий был уже брошен. — Дрю, мне очень жаль. Ты этого не заслуживаешь. И Шей тоже. Ее раздражение сменилось сочувствием и пониманием. — Линда всегда прикрывала мне спину, даже сейчас, когда все, казалось, обернулось против меня. И спасибо, что поставила меня в известность. Вздохнул я, принимая тот факт, что придется готовиться к грядущей буре противоречивых слухов. Мы поговорили еще несколько минут. Линда сделала все, чтобы меня подбодрить». После ее ухода я сидел, уставившись в пустоту и позволив тревоге и сомнениям овладеть мною. Вскоре после этого Мэри Лу постучала в дверь кабинета. «Не хочешь пообедать?» — спросила она с явным беспокойством. Я не осознавал течение времени. Покачав головой, я отказался. Я не голоден. К этому моменту я уже был уверен, Мэри Лу знает, что творится в церкви. Она с тревогой хмурилась. «Пастор, я могу как-то помочь?» — спросила она. Я покачал головой. Встречу, назначенную на два часа, отменили. Я подозревал, что Мэри Лу наверняка имела к этому какое-то отношение. Так или иначе, спасибо ей за это. Как только мои мысли пришли в порядок, я отправился в церковь и сел на переднюю скамью. Я сидел там множество раз, особенно в течение первых месяцев после смерти Кати. Сюда я приходил, когда на сердце бывало особенно тяжело. Мне казалось, что за любовь к шее мне придется заплатить огромную цену, и даже если эта любовь будет стоить мне пасторства, то я был готов на это. Шей вернула свет в мою жизнь, она возродила мою веру, она полюбила моих детей, а они полюбили ее. Каждая проведенная с ней минута дарила мне счастье. То, как она меняла свою жизнь, заставляло меня гордиться ею. Я чувствовал всей душой, что и Кэти полюбила бы ее, дорожила бы ее дружбой. Я сидел там так долго, что совершенно утратил ощущение времени». Я услышал, как открылась дверь, но не поднял взгляда, надеясь, что вошедший поймет мой намек правильно и оставит меня в покое. Несколько минут спустя я почувствовал, как кто-то садится рядом со мной, и, не открывая глаз, я понял, что это Шей. Она потянулась к моей руке и уткнулась лбом мне в плечо. Мы не обменялись ни словом, и все же я ощутил, как тяжесть уходит с души лишь от того, что она оказалась рядом. Я подавил вздох, потому что ко мне вернулась боль сомнений. Но я решил приложить все усилия, чтобы двигаться дальше и следовать туда, куда поведет моя дорога. Ничего другого я не мог сделать. Решение принимал не я. Когда я закончил молиться и поднял голову, я увидел, что шея тоже опустила голову, обращаясь к Господу. Из церкви мы вышли вместе. В коридоре между святилищами и кабинетом она остановилась и вцепилась в мою руку, глядя на меня снизу вверх яркими от непролитых слез глазами. Дрю, мне так жаль. Я мог лишь догадываться, что ей сказали, и это взбесило меня. Больше всего на свете я хотел быть уверенным, что шеи не коснется происходящее. Ее вера была новорожденной, еще хрупкой, подобное могло ее уничтожить. — Ты ни в чем не виновата, понятно? Я не знаю, что Линда тебе наболтала. Шея остановила меня. Линда сказала, что мне следовало бы повидаться с тобой во второй половине дня. Она ничего не говорила мне, пока я ее не спросила. «Не говорила?» Я ошибочно осудил подругу, решил, что она отправилась к шее и стала винить ее во всем случившемся, что было бы крайне несправедливо. «Дрю, Линда любит тебя как родного сына. Ты и твои дети очень важны для нее. Я сознаю, что я не та женщина, которую она хотела бы видеть рядом с тобой». Но она уважает тебя настолько, что изо всех сил старается принять меня. Я обнял шею, желая лишь держать ее вот так, согреваться ее утешением и любовью. Я рассказала представителю обвинения о своем брате. Сегодня, до встречи с Линдой. Ему только что поручили это дело. Кейдену предоставили бесплатного адвоката. Вот и все, что он смог сказать мне на данном этапе». Я не хочу контактировать с Кейденом вообще, но я хочу знать, что с ним случится. Тот факт, что она продолжала беспокоиться о брате после всего, что он сделал, говорил о многом. Я надеялся, что как только Кейден протрезвеет и окажется в здравом уме, он оценит такое отношение шеи и перестанет видеть в ней лишь способ достать очередную дозу. В зависимости от тяжести выдвинутых обвинений и времени, которое ему придется провести в тюрьме, я был готов пойти на все, лишь бы определить его в программу реабилитации наркозависимых. Кейдену понадобится вся помощь, которую он сумеет принять. Когда я вернулся в кабинет, Мэри Лу посмотрела на меня с сочувствием. «Внеочередное собрание старейшин назначено на сегодняшний вечер, пастор Даглас» так быстро. Впрочем, именно этого мне следовало ожидать. Мэри Лу сообщила мне время. «Спасибо», — поблагодарил я. Я заметил, что шей кусает нижнюю губу. То, что Линда рассказала ей о происходящем, было к лучшему. Это избавило меня от необходимости объяснять, зная, что она будет во всем винить себя. «Я останусь с детьми, Дрю», — заверила она меня. «Хочешь, чтобы я им что-то об этом рассказала?» Я покачал головой. «Пока нет. Эта встреча означает, что соберутся старейшины, которые для начала должны проголосовать. Если голосование пройдет в мою пользу, все может закончиться уже сегодня. Не надо расстраивать детей и давать им повод для беспокойства». Я сомневался, что Шей разбирается во внутренних механизмах работы церкви, Ей вовсе не обязательно было знать все детали. Ее любви и поддержки было достаточно, чтобы провести меня через это. Когда я вошел в зал собраний, двенадцать старейшин уже ждали моего появления. Алекс Тернбул сидел во главе стола. Сухо поздоровшись, он попросил меня занять свое место и подождал немного, прежде чем начать свою речь. Он перечислил все то, что считал моими недостатками, а также упомянул о том, что мои отношения с Шей привлекли нежелательное внимание к церкви. Произошедшее сегодня утром было главным тому примером. В завершении он заявил, что во время воскресной службы видел среди прихожан бездомного. Он говорил о Ричарде, которого я тоже заметил. Он тайком пробрался на одиннадцатичасовую службу, чтобы занять место на самой дальней скамье. Мне было забавно и приятно видеть, как он во весь голос распевает завершающий гимн. Он сидел в противоположном конце церкви, но я слышал его из кафедры. Я радовался тому, что он находится здесь, и в глубине души я знал, что Господь тоже рад этому». На прошлой неделе Ричард привел с собой нескольких друзей, и я тепло поприветствовал каждого из них. «Тебе есть что сказать в свою защиту?» — спросил Алекс после того, как я ответил на его вопросы. «Все взгляды в комнате были прикованы ко мне. От меня явно ожидали горячих возражений». Их не последовало. «Алекс, нет. Все, что ты сказал, правда». Единственное, что я хотел бы добавить, до тех пор, пока я пастор в этой церкви, ее двери будут открыты для всех входящих. Помимо этого мне больше нечего сказать. Алекс Тернбулл выглядел удивленным. Что ж, хорошо, давайте голосовать. Глава двадцать седьмая. Шей. Дрю вышел из дверей, улыбаясь, и я поняла, что голосование прошло в его пользу. Облегчение, которое я испытала, чуть не сбило меня с ног, и я почувствовала, как глаза обожгло подступившими слезами. До этого момента я не понимала, какое напряжение испытывала в ожидании решения старейшин. Я прижала ладонь к груди над сердцем, больше не в силах сдерживать охватившие меня эмоции. Дрю подошел ко мне, заключил в объятия и крепко прижал к себе. «Все хорошо, все прошло хорошо», — тихо сказал он. Мое сердце было слишком переполнено чувствами, чтобы говорить. Я спрятала лицо, уткнувшись в его шею, и несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь, пытаясь выиграть время, чтобы взять себя в руки». То, что Дрю переживал такое же облегчение, было ясно без слов. Дети не знали, что происходило в тот вечер и почему их отца вдруг вызвали на собрание, но ощущали наше напряжение. Сара весь вечер была капризной и потерянной, а Марк — отстраненным, что уже стало для него нормой. Я беспокоилась за сына Дрю. Похоже, в последние дни он все больше тревог оставлял при себе. Я как-то упомянула об этом Дрю, и он поговорил с Марком, но ничего хорошего из этого не вышло. Сара выглянула из коридора, одетая в ночную рубашку. Она сегодня отправилась в постель рано, но находила одну причину за другой, чтобы выскочить из нее. — Пап, ты собираешься поцеловать Шей? — Вероятно, — сказал Дрю своей дочери. — А можно мне посмотреть? — Нет, ни в коем случае. И тебе давно позже пора спать. Тебе ведь завтра в школу, — напомнил он, пытаясь выглядеть суровым. У него не вышло, и я видела, что он с трудом сдерживает веселье. А я не устала. Я и правда хочу увидеть, как ты поцелуешь шею. Пока Дрю провожал Сару обратно до кровати, я налила нам по стакану чая со льдом и выставила тарелку с овсяным печеньем с изюмом, которое мы с Сарой пекли в тот вечер. Мне нужно было отвлечься, я решила что-нибудь испечь, а Сара с радостью предложила свою помощь. Я спросила Марка, не хочет ли он присоединиться к нам, но он заявил, что ему это неинтересно. Дрю набросился на печенье. Я знала, что он не ужинал, и подозревала, что, ожидая голосования, он пропустил и обед. Мы пили чай, и Дрю вкратце рассказывал мне, как прошло собрание старейшин. Похоже, Алекс Тернбул был единственным, кого так сильно тревожили вопросы компетенции Дрю. Остальные старейшины внимательно выслушали Алекса, задали Дрю несколько вопросов, а затем проголосовали. Судя по рассказу Дрю, он не стал объясняться и оправдываться, не посчитал это необходимым. Мое имя упоминалось, но только мельком. «Я передать тебе не могу, как мне жаль, что все это случилось», — сказала я ему. Я никогда не намеревалась взваливать все это на его плечи. Ему вообще не стоило связываться с Кейденом. С самого начала я ясно дала всем понять, что Кейден может принести одни лишь проблемы. Я просто не представляла, что заставило его искать моего брата. «Да все хорошо, что хорошо кончается», — заверил меня Дрю, мягко убирая волосы с моего лица и заправляя их мне за ухо. Его прикосновения были нежными, любящими. — У всего, что случается, есть свое предназначение. — Да, но тебе не стоило во все это ввязываться, тем более не сообщив для начала мне. Дрю согласился и снова извинился. Я приняла его извинения, желая оставить все это в прошлом. Он уже заплатил свою цену за ошибки, как и я. В результате всей этой суматохи я решила, что мне нужно подружиться с каждым из тех, кто сомневался во мне и в моих отношениях с Дрю. Первым человеком, с которого я хотела начать, была Линда Кинкейд. Это казалось мне важным. Линда не выражала недовольства мной открыто, но я сомневалась, что она мне доверяет. В четверг на той же неделе я присоединилась к Линде Кинкейд и нескольким другим волонтерам на благотворительном обеде в Центре Надежды. Впервые я встретилась с Линдой именно на таком мероприятии, когда еще жила в Центре. Теперь мне казалось, что это было в прошлой жизни. С тех пор, как я начала посещать церковь Дрю, я дважды вызывалась помочь команде на кухне, и каждый раз Линда говорила мне, что ей хватает волонтеров. Я пыталась не принимать ее отказ как что-то личное. Она никогда не вела себя невежливо, но у меня все равно оставалось чувство, что ей не хочется меня видеть. Когда я позвонила ей, чтобы сказать, что в этот четверг хочу им помочь, я снова уловила нерешительность в ее голосе. Зная, насколько Линда важна для Дрю и как она любит детей, я не собиралась на этот раз отступать. В итоге она согласилась принять мою помощь, хоть и звучало это так, словно она делала мне огромное одолжение. Закончив свою смену в кафе, я направилась в церковь. Линда и еще два волонтера готовили обед для женщин в Центре Надежды. Стефани и Келли были старыми приятельницами и щебетали друг с другом, игнорируя меня. Я знала, что это не намерено, просто прошло уже много времени с тех пор, как они общались в последний раз, так что теперь они наверстывали упущенное. Как только они поняли, что полностью исключили меня из разговора, они изо всех сил постарались исправиться, и я была благодарна им за эти усилия. В меню на вечер были ростбиф, картофельное пюре, горошек, салат и красный бисквитный торт. «Ну, с чего мне начать?» – спросила я Линду, как только все ингредиенты для блюд выложили на стол. Я вымыла руки и закатала рукава, готовая к работе. «Умеешь чистить картошку?» – спросила меня Линда, смерив более чем холодным взглядом. «Да я эксперт!» – заверила я ее с улыбкой, готовясь показать себя с лучшей стороны. «Ну, тогда начинай!» – ее улыбка была натянутой. Я знала, что она не слишком меня любит, но, по крайней мере, она старалась быть вежливой, что, впрочем, было взаимно. Стефани поставила плейлист со своего телефона, и вскоре мы втроем буквально танцевали по кухне, смеясь и развлекаясь. Только Линда оставалась сдержанной, она ни разу даже не притопнула. Как только обед был готов, мы погрузили еду в церковный фургон и направились в центр надежды. Лили Палмер встретила нас у двери и провела в кафетерий. Я встретилась с ней взглядом и увидела, что она встревожена. Мы говорили с ней несколько раз на прошлой неделе, в основном о моем брате и о том, что произошло в церкви Дрю. Лили помогла мне проговорить все свои эмоции по поводу обоих происшествий. «Ну как?» — Все устроилось, — спросила Лилли, помогая мне выставлять на тележку большие контейнеры с едой. Жительниц центра начали выстраиваться в очередь с подносами. Стефани и Келли выдавали порции, пока я наполняла напитками стаканы. Линда руководила. — Да все отлично, — ответила я, тихо рассмеявшись. Лилли стала мне близкой подругой, и я каждый день благодарила Бога за ее поддержку и помощь. «А ты что-нибудь выяснила по поводу брата?» — спросила она, помогая мне выставлять кофейники. Я покачала головой. Кейден и его проблемы, как всегда, вгоняли меня в депрессию. Я поговорила и с прокурором, и с назначенным судом-адвокатом, узнав все, что можно. Дела Кейдена складывались неважно. К счастью, полицейский со временем должен был оправиться от всех полученных ранений. Но избежать тюрьмы мой брат не мог. Я знала, что тюремное заключение может оказаться единственным способом заставить его протрезветь. Обед прошел хорошо. Мы отлично сработались. Было сложно поверить, что однажды я была одной из этих женщин. Мучительно пыталась найти свое место в обществе, отвергнутое теми самыми людьми, которые должны были любить меня и заботиться обо мне. Как и многие из этих женщин, я принимала неверные решения и страдала от низкой, почти нулевой самооценки. Я больше не была прежней, но только глядя на них, я поняла, какой путь проделала. Когда мы загрузились в фургон, я увидела, что Линда увлечена телефонным разговором. Она нахмурилась и закрыла глаза, прежде чем выпрямиться. Стефани и Келли убирались на кухне, я была им совершенно не нужна, поэтому я отправилась поговорить с обитательницами центра. Сев за стол со множеством других женщин, я рассказала им собственную историю и увидела, какие глаза широко распахиваются от того, что я могла назвать лишь надеждой. — Ты тоже жила в центре надежды? — спросила меня одна из них. — Была и тоже попала сюда с дурным характером. «О, подтверждаю», — отметила Лилли, подходя и останавливаясь рядом со мной. Я улыбнулась подруге. «Я помню, как в самый первый день моего пребывания здесь Лилли сказала мне, что станет мне лучшим другом из всех, которые у меня когда-либо были. В то время мне хотелось расхохотаться ей в лицо, но знаете что? Она им стала». «Жаль тебя разочаровывать, Шей, но я говорю это всем нашим женщинам». Я улыбнулась, потому что знала, это правда. Лилли положила руку мне на плечо. Шей приходилось нелегко в центре надежды, но она выдержала. Она доказала, что может работать с негативом и по возможности превращать его в позитив. Собравшиеся вокруг стола женщины закивали. «Вы будете видеть шею чаще», — продолжила Лилли. «Начиная с июня она станет работать в Центре надежды бухгалтером». «Ну, как только закончу бухгалтерские курсы, на которые записалась по совету Лилли, поспешно поправила я. Когда я пришла в Центр надежды, я боялась даже мечтать о том, что в моей жизни может произойти что-то хорошее». Лилля попросила меня назвать свою мечту, но я отказалась, чтобы не накликать неудачу. «Помнишь, что ты мне тогда ответила?» — спросила я ее. «Да, конечно, помню. То же, что говорила этим женщинам. Сойдет любая мечта. Позвольте себе мечтать». Я почувствовала, как кто-то подходит ко мне сзади, и, оглянувшись, увидела Линду. «Фургон загружен, нам пора уезжать». Обняв Лили на прощание, я направилась к машине вместе с Линдой и двумя волонтерами. Внутри я устроилась на переднем сиденье рядом с Линдой. Стефани и Келли забрались назад, не прекращая болтать. «Я не хотела тебя торопить», — пробормотала Линда. «Вы не торопили». Я заметила, что ее руки на руле сжались так, что даже костяшки пальцев побелели. Она, похоже, спешила куда-то с тех самых пор, как поговорила по телефону. Я заметила, что после этого она стала тихой и напряженной. Не зная, стоит ли спрашивать о том звонке, я наблюдала за ней краем глаза, пока не решила сказать хоть что-нибудь, чтобы развеять напряжение. «Линда, я не хочу проявлять излишнее любопытство, но чуть раньше что-то произошло?» «О чем ты?» Тут же вскинулась она в ответ. Ну, я видела, как вы говорили по телефону, сказала я, и заметила, что с тех пор у вас изменилось настроение. А извини, это просто. Просто что? Уточнила я, когда она не закончила фразу. Дозвонил Лоид. Сегодня днем перед выходом я загрузила стиральную машину. Она стоит у нас в подвале и, похоже, там прорвала трубу. Весь подвал затопила. — О, нет! Насколько там все плохо? — Я не знаю. лойд пытался с этим справиться, но для него одного там слишком много работы. Мы подъехали к церкви, и я поняла, что после целого дня хлопот с обедом и его доставкой в Центр Надежды Линде придется возвращаться домой, чтобы устранять последствия катастрофы в своем подвале. — Позвольте мне помочь, — сказала я. «Помочь?» — спросила она, словно не понимая, о чем я вообще говорю. «С вашим затопленным подвалом!» Она застыла, как будто сомневаясь, что правильно меня поняла. «Уже поздно. Ты встала сегодня рано, и... Вы посвящаете себя церкви другим людям, Дрю и его детям. Мне кажется, пора кому-то другому шагнуть вперед и предложить вам руку помощи». Линда продолжала глазеть на меня, явно не зная, что сказать. «Я не могу себе этого позволить». «Можете и позволите. А теперь давайте двинемся к вашему дому и разберемся с грязью. Я молода, мне не нужно много сна. На вашем месте я без промедления воспользовалась бы таким щедрым предложением». Она криво усмехнулась. «Кажется, мне стоит поймать тебя на слове». «Да». — Стоит! А что касается того, что я рано встала, так мы ведь с вами проснулись в одно и то же время. Позвольте мне сделать это для вас, чтобы выразить свою благодарность за все, что вы делаете для других. К моему изумлению Линда вдруг вскинула руки и крепко обняла меня. — Спасибо, — прошептала она. — Давайте за дело, — сказала я. Фургон был разгружен, и я последовала за Линдой туда, где она припарковала свою машину, а затем к ее дому. Спустившись в подвал, мы нашли там мужа Линды. Он бродил по щиколотку в воде и выглядел измученным. Он явно не знал, что еще может предпринять в одиночестве. В руке у него была швабра, он сгонял воду в сторону стока. «Кавалерия прибыла, и, похоже, мы появились тут как раз вовремя», — сказала я ему. Ллойд растерянно заморгал. «Я понятия не имею, с чего тут начинать». Стопки журналов промокли насквозь, как и коробки, стоявшие на полу. Мягко выражаясь, подвалу пришел конец. Мы работали вместе примерно час, пока не стало очевидно, что Ллойд слишком устал, чтобы продолжать. Линда отправила мужа наверх варить нам кофе. Пятнадцать минут спустя он принес нам по чашке, извинился и снова ушел. Мы с Линдой трудились вместе, разбирали коробки, вынимали то, что еще можно было спасти. «Лилли говорила, что ты будешь работать бухгалтером в центре». «Да, и я с радостью предвкушаю, как вернусь к той работе, которая и правда мне нравится». Я и не ожидала, что у меня когда-нибудь появится такая возможность. Несколько минут она молчала. Ллойд каждое воскресенье пересчитывает деньги, которые жертвуют церкви. Это одна из причин, по которой мы всегда уходим самыми последними. Я знала, что Кинка иды посвящали большую часть своего времени тому, чтобы дела в церкви шли гладко. Но в следующую среду ему предстоит операция, и несколько недель он будет восстанавливаться после нее. Он попросил меня заняться сбором вместо него. А я хочу спросить тебя, не согласишься ли ты меня подменить? Это было гораздо больше, чем просто предложение заняться подсчетом пожертвований. Этим Линда говорила, что доверяет мне, считает меня способной и честной. «Это будет честь для меня, правда?» «Ну, замечательно. Одной проблемы меньше», — с некоторым недовольством произнесла она. Не позволив ей заметить мою улыбку, я продолжала работать. Я уже встречала раньше таких женщин, как Линда. Им нравилось все контролировать, и они терпеть не могли делиться даже малой толикой контроля. «Я скажу, Дрю, что ты будешь заниматься церковными взносами». Я поняла, что таким образом она хотела сообщить Дрю о том, что приняла меня как достойную его любви. Кто бы мог подумать, что для этого понадобится всего три часа, проведенных в затопленном подвале. Глава двадцать восьмая. Дрю. «Цикл моих проповедей, вдохновленных мотивами популярных фильмов, привлек нам довольно много местных жителей». О нем уже услышал редактор религиозной колонки Сеттл Таймс и, не поставив меня в известность, в одно из воскресений посетил церковь. На следующей неделе вся его колонка была посвящена моим проповедям. С тех пор прошло две недели, в течение которых церковные скамьи были заполнены людьми. И снова благодарить за это следовало Шей, ведь именно она подавала мне все новые идеи. Я решил, что следующий цикл проповедей будет посвящен десяти самым популярным песням, чаще всего загружаемым из iTunes. Я внимательно изучил их тексты и теперь считал поэтов пророками своего поколения. Они много знали об обществе, в котором мы живем. Я почитал биографии тех, кто писал эти тексты, задавшись целью наилучшим образом связать слова песен с писанием, а затем воплотить их в жизнь. Я стоял в фойе, пока хор репетировал последний гимн и готовился приветствовать свою церковную семью на выходе из церкви. Меня переполняли чувства. Впервые за долгое время я чувствовал себя полезным в роли пастора. Мои проповеди хорошо принимали люди, и мне казалось, что я получаю награду за все те годы и усилия, которые я вложил в пасторство. Когда я уже готовился отправиться домой на обед, меня нашел Алекс Тернбул. Взгляд у него был мрачный и серьезный, и несколько минут мне пришлось бороться с искушением сбежать. Алекс был с занозой в моем боку даже до инцидента с Шей и ее братом. Своё мнение о Шее он выразил очень четко. Он хотел, чтобы она ушла, а если не она, тогда я. Если честно, я не мог не признать, что он принял свое поражение на том собрании довольно спокойно. Я оценил то, что он не стал таить на меня обиду. Он согласился с поддержкой остальных старейшин и с тех пор сам начал оказывать мне посильную помощь. — Пастор, не уделишь мне несколько минут? — спросил он. Демонстративно взглянув на часы, я сообщил ему, что моя семья ждет, когда я присоединюсь к ним за обедом. Я и без того заставил их ждать дольше, чем планировал. — Это займет совсем немного времени, — настаивал он. — Хорошо. Я решил, что, наверное, лучше обсудить это сразу, не откладывая на потом. Алекс медлил, что было странно, учитывая, как он настаивал на этой беседе. «Вопрос крайне деликатный, пастор. Возможно, лучше поговорить в твоем кабинете». Судя по всему, дело обстояло куда серьезнее, чем я полагал. «Конечно. Алекс проследовал за мной в кабинет, пропустил меня первым и закрыл дверь». Я сел на край своего стола. Я осознаю, пастор, что у нас в последний месяц были некоторые разногласия. Надеюсь, ты поймешь, что этот вопрос не имеет к ним никакого отношения. Похоже, у нас обоих была тенденция не соглашаться друг с другом, особенно когда дело касалось шеи, но я не держала обид, о чем и сообщил Алексу. «Мне известно, что ты ставишь интересы церкви превыше всего, как и я», — сказал я ему. «Я очень ценю твой подход, пастор». «Дела у церкви идут хорошо», — ответил я. «Лучше, чем когда-либо за долгое время». Отрицают, что посещаемость значительно возросла не мог никто. «Но ты ведь здесь потому, что считаешь, будто у нас возникла проблема», — сказал я, надеясь поскорее подтолкнуть его к тому, чтобы он назвал главную причину нашей встречи. Алекс напрягся и опустил взгляд. Несколько секунд он разглядывал ковер, словно никак не мог решиться. «Мне очень неприятно говорить об этом, пастор». «Алекс, да что случилось?» Я уже начал нервничать. «Это по поводу шеи». До этого момента я сидел в расслабленной позе, но теперь выпрямился и скрестил руки на груди. Меня раздражало то, как он придирался к шее практически с самой первой секунды, как только она появилась в моей жизни. Я просто не представлял, что она могла сделать, чтобы заслужить такое неприятие. «Ну, что на этот раз?» — поинтересовался я. Алекс встретил мой взгляд, и я прочитал в его глазах множество эмоций, главной из которых была жалость. «Я знаю, пастор, ты уверен, что я затаил недовольство после того, что случилось из-за нее несколько недель назад, из-за того инцидента с ее братом. Но она ведь совершенно не контролировала ту ситуацию, Алекс, о чем тебе отлично известно». Я не собирался позволять Алексу винить Шей в поведении ее брата, в особенности потому, что именно я привел его к ней. «Я изначально был против того, чтобы церковь сдавала ей квартиру», — напомнил Алекс. «Но за последние несколько недель я изменил свое мнение». Я почувствовал некоторое облегчение, обрадованный этой новостью. «Шей ведет себя замечательно», — продолжал Алекс. Я внимательно присматривался к ней, и нет ни одной проблемы, которую она не желала бы для нас решить. Сегодня утром она вызвалась работать в яслях, укачивать младенцев, потому что женщина, которая должна была выйти на смену, осталась дома с больным ребенком. А на прошлой неделе шей в последнюю минуту подменила одну из учительниц воскресной школы. Да и я знал и о том, и о другом. Дети в воскресной школе обожали Шей. Она была веселой и изобретательной, рассказала им притчу о добром самаритянине и спросила детей, что они будут делать, если увидят человека, попавшего в беду. А потом она попросила их написать письма, которые собиралась вручить Ричарду и Чаку, чтобы дать бездомным понять, что их любят». Утром я заметил, что банка для пожертвований на продукты была полна, и подумал, что это тоже произошло благодаря тому, что Шей открыла детям глаза на нужды тех, кому в этой жизни повезло меньше. Но когда я узнал, что Ллойд Кинкейд не сможет выполнять свои обязанности из-за недавней операции, я слегка удивился тому, что Линда попросила Шей заняться его работой, сказал Алекс. Ллойд подсчитывал пожертвования и готовил банковский взнос, который мы вносили каждое утро в понедельник. Я опустил руки и замер, изо всех сил стараясь не выдать себя защитной позой. «И почему же ты удивился, Алекс?» Главный старейшина крепко сжал кулаки, явно смущенный и раздраженный. «Ну, потому что ведь не секрет. Шея отправилась в тюрьму за кражу денег». Она никогда и не пыталась это скрывать, — напомнил я ему. Алекс развел руками. В большинстве церквей вряд ли стали бы просить человека с подобным прошлым пересчитывать и вносить на счет пожертвования. — А ты знаешь, что Центр Надежды собирается нанять шеи главным бухгалтером? — парировал я. Таким образом я пытался дать ему понять, что Центр Надежды доверяет шее. Я не считал, что мы должны доверять ей меньше. Алекс кивнул. Я слышал, но в бухгалтерии чуть меньше соблазна, чем с наличными деньгами в руках. Ты так не думаешь? — Алекс, да что ты хочешь сказать? — спросил я, начиная уставать от этого разговора. Он выдохнул и поджал губы, прежде чем ответить. «Пастор, я беспокоюсь за Шей и опасаюсь, что соблазн слишком велик для нее. Да Шей никогда не будет красть у церкви. Я готов был поставить на это весь свой пенсионный счет. В тот раз она украла деньги лишь потому, что ей необходимо было спасти брата». Алекс кивнул. «А ее брат снова в беде, не так ли?» Я с трудом оставался спокойным. «Да, но Шей с ним не общается. Алекс, пожалуйста, переходи к делу. Меня ждет семья». Он с выражением глубочайшей обеспокоенности на лице подался ко мне. «На прошлой неделе, пастор, прежде чем сбор передали Шей для подсчета и отправки на банковский депозит, я сам добавил несколько купюр». Наличные были не такой уж редкостью, хотя большая часть паствы делала пожертвования церкви либо онлайн, либо в виде чеков. Пожертвования наличными обычно вносили с мелкими купюрами. «И что?» — спросил я, чувствуя, что Алекс сказал еще далеко не все. «Ну, и вышло 325 долларов наличными. И что дальше?» «А на депозит внесли ровно 300 долларов». «Двадцать пять долларов пропали». «Ну, ты мог неверно подсчитать сумму», — возразил я. «Я подумал о том же», — согласился Алекс. «И списал этот случай на свои проблемы с математикой. Двадцать пять долларов не такая уж большая сумма. Однако, на всякий случай, я решил повторить то же и на этой неделе. Не поставившая в известность о том, что ты делаешь, да? Ну, верно» и дальше что не нужно было блистать гениальностью чтобы догадаться к чему он ведет разговор а на этот раз пастор недостача составила сотню долларов мое сердце оборвалось и я закрыл глаза отчаянно пытаясь найти подходящее объяснение старейшина собирают блюда с пожертвованиями сказал я хотя среди них не было ни одного кому я не доверил бы собственную жизнь Я знал этих мужчин и женщин все то время, которое провел в церкви страстей христовых, знал и то, что все они кристально честны. Ну, к несчастью или к счастью, смотря как обернется дело, я особенно внимательно наблюдал за сегодняшним сбором денег. Единственным человеком, имевшим доступ к наличности, была Шей, пастор. Ты уверен? Я никак не мог в это поверить». «Да полностью. Мне больше нечего было сказать, поэтому я кивнул. Я разберусь с этим делом». Алекс протянул руку и коснулся моего рукава. «Дрю, я действительно не желал бы сообщать тебе эту новость. Мне больно это делать, зная, как сильно ты в нее веришь. Я понимаю, что шеи тебе не безразлично. «Да». К чести Алекса весь его вид действительно выражал сожаление. Прости меня, пастор. Я постарался искренне принять его извинения и решил дать себе день на размышления, прежде чем говорить об этом с шеей. Все во мне кричало, что она никогда не стала бы красть у церкви, но я знал также, что Алекс не опустится должив в настолько серьезных вопросах. Шей, что осложняла дело, уже находилась в доме с детьми. Для Шеи, Марка и Сары и меня совместные воскресные обеды успели стать своего рода традицией. На душе было мрачно, когда я шел к дому, и мои шаги сами собой замедлялись, пока я терзался тревогой и сожалениями. Сара распахнула дверь еще до того, как я взошел на крыльцо. «А мы тебя все ждем и ждем!» «Извини, милая, у меня была коротенькая встреча, но по важному делу. Я поцеловал ее в макушку и вошел в дом. Я голодная, и Шей тоже». «А где Марк?» — спросил я. Обычно он первым садился за стол. Марк начал стремительно расти и, похоже, теперь всегда был голоден. «А у себя в комнате. Мне кажется, он неважно себя чувствует», — сказала шея. Радуясь поводу сбежать на несколько минут, я отправился искать сына. Он, естественно, обнаружился в кровати, и вид у него был несчастный. Я присел на край матраса и прижал ладонь к его лбу. «Заболел, приятель?» А, ага. Если он не играл в видеоигры и не сидел, уткнувшись носом в свой айпот, значит, с ним точно что-то было не так. Но температуры у него не было что живот беспокоит марк кивнул ноет ты же не собираешься заставлять меня есть куриный бульон с вермишелью а пап правда ну нет разве что ты сам захочешь и э -э. я лучше останусь здесь и посплю если ты не против не против позови меня если тебе что то понадобится спасибо пап Марк был в том самом возрасте, когда мальчишки не любят выражения родительских чувств, но я все равно наклонился и поцеловал его в лоб. — Пап, — простонал Марк, — я же не мелкий. — Для меня ты всегда будешь мелким, — сказал я, пытаясь не улыбнуться. Его бабушка связала ему плед, который теперь лежал аккуратно сложенный в изножье кровати. — Я взял его расправил и набросил марку на плечи. как только вязаное покрывало согрело его, Марк сонно закрыл глаза. Я вышел из комнаты и затворил за собой дверь. Марк в порядке спросила шея, заканчивая раскладывать по тарелкам тушеное мясо и картошку с морковью. Да похоже что-то подхватил. он хочет поспать, и я считаю, что это довольно неплохая идея. Шей перенесла блюдо на стол и устроилась так, чтобы по одну сторону от нее сидела Сара, а по другую — я. Она машинально вытянула руки, чтобы мы все втроем могли соединить ладони, пока я читаю молитву. На миг мне отказал голос, но после я смог продолжить. А когда закончил, открыл глаза и посмотрел на Шею. Она, наверное, заметила мое внимание, потому что поймала мой взгляд и ласково улыбнулась. Глядя на нее теперь, такую красивую, я с большим трудом заставлял себя отвести глаза. И невозможно было поверить в то, что она украла деньги у церкви, украла у меня. Она, несомненно, понимала, что это сотворит с нашими отношениями. Обед был приготовлен идеально, но аппетита у меня почти не было. Сара настаивала на том, чтобы мы после еды втроем поиграли в яцзы. Я был ей за это благодарен, поскольку не знал, сколько еще смогу притворяться, будто все нормально. — Я помою посуду, — вызвался я. — А мы поможем, — предложила Шей. — Посуду! — простонала Сара так, словно я попросил ее очистить от снега парковку у церкви с помощью одной единственной лопаты. — Пап, ну, пожалуйста, я уже сто лет хочу поиграть в язы но Шей сказала, что нужно подождать до вечера. — Да все хорошо, — настойчиво повторил я, — я сам справлюсь с посудой. Шей и Сара играли в кости, а я воспользовался передышкой, чтобы загрузить тарелки в посудомоечную машину и пока не общаться с Шей. Она, впрочем, заметила мои уловки. Я знал, что она заметит. Мне никогда особенно и не удавалось скрывать свои чувства. Закончив с посудой, я проверил, как там Марк, и вовсе не удивился, найдя его спящим. Если утром ему не станет лучше, придется оставить его дома. Я вышел из спальни сына и осторожно, чтобы не разбудить его, прикрыл за собой дверь. Оказалось, что шея стоит прямо за моей спиной в длинном коридоре. Марк спит! прошептал я. Шея не отвела от меня взгляд. В церкви возникли какие-то проблемы? Спросила она, глядя прямо мне в глаза. И этот вопрос заставил меня задуматься, знает ли она о пропаже денег, задуматься, почему она об этом не упомянула. «Прекрати», — сказал я себе. «Я спрошу ее, так будет честнее». Но вначале мне следовало придумать, как лучше задать этот вопрос. Для меня очень важно было его задать. Я хотел дать ей понять, что доверяю ей и верю в нее, и в то же время, если что-то случилось, о чем я не знал, если ей по каким-то причинам понадобились деньги, я хотел дать ей возможность объясниться. Мне стоило получше сформулировать фразы, а для этого нужно было время. «Дрю, церковь? Проблемы?» «Да ничего такого, с чем бы я не справился», — ответил я, надеясь, что это положит конец расспросам. Она буквально сверлила меня взглядом. Она знала. Это было ясно даже только потому, как именно она смотрела на меня. И сразу же я заметил в ней небольшую перемену. Впервые за все время нашего знакомства она вдруг перестала смотреть мне в глаза. Мой живот подвело, и одновременно показалось, будто на мои плечи давит огромный груз. Я всячески старался не сутулиться. Вскоре после этого обмена репликами она ушла. И впервые за долгое время я радовался тому, что ей пора уходить. О чем Алекс не сказал, но что наверняка подразумевал, это то, что с каждой недели сумма будет расти. Первые несколько попыток наверняка были только пробными, проверкой того, сколько можно присвоить незаметно. На душе было мерзко, словно у меня самого вдруг начался грипп. «Папа?» — спросила Сара, подходя и садясь рядом со мной. «Ты тоже заболел, да? Как Марк?» Я ласково улыбнулся дочери и положил ладонь ей на затылок. «Да, боюсь, дорогая, мне тоже нехорошо». «У тебя что, грипп?» «Я не знаю». Как я мог объяснить ребенку, что плохо мне от того, что сердце не на месте? Глава 29. Шей. От адвоката Кейдена пришло сообщение о том, что брат хочет меня видеть. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы принять решение. Я знала, что после нескольких дней в тюрьме он протрезвеет. И я теперь была сильнее, увереннее в себе. Я не желала рисковать своим будущим ради того, чтобы брат мог и дальше вести разрушительный образ жизни. Кейден уже не впервые звал меня навстречу. После ареста он несколько раз пытался связаться со мной, но ради собственного душевного здоровья я отказывалась. А теперь я чувствовала, что готова. Днем в понедельник, как только закончилась моя смена в кафе, я направилась в окружную тюрьму и подала заявку на встречу с Кейденом. На ее одобрение понадобилось пятнадцать минут. Вернувшись, девушка-клерк извинилась за задержку. Насколько я поняла, проволочка возникла из-за моего собственного тюремного прошлого. Но мне хватило ума не спрашивать об этом напрямую. Пришлось подождать еще минут десять, и, наконец, привели Кейдена, одетого в оранжевый комбинезон, шлепанцы и белые носки. Он не смотрел на меня, старался не поднимать взгляда. А поскольку именно он просил о встрече, я молчала и терпеливо ждала. В последний раз я разговаривала с братом в ту ночь, когда он появился возле моей церковной квартиры. Он был под кайфом или сильно пьян, размахивал ножом, который с легкостью мог обратить и против меня. Помни об этом, я решила молчать, пока он не заговорит первым. Прошло довольно много времени, прежде чем Кейден поднял глаза. На лице его появилась печальная кривая усмешка. «Ты наверняка злишься», — сказал он. Вместо ответа я пожала плечами. Я определенно имела право злиться. Если бы не сессии с психологом в центре надежды, я уже орала бы на него полная праведного гнева, выплескивала бы на него свою ярость. Но за прошедшие полгода я научилась принимать свою часть ответственности за то, что случилось, когда я украла деньги у банка. И мне помогли найти способ простить брата, не потому, что он просил прощения или заслуживал его. Я сделала это ради собственного спокойствия, чтобы избавиться от тяжкого времени обиды, которая отказывалась нести на себе и дальше. Это, впрочем, не означало, что мне хотелось снова впутаться в его безумные схемы. «Почему ты пришла?» — спросил он. «Ну, ты просил, и ты мой брат». — Да не очень хороший брат. Я не стала возражать. — Я молюсь за тебя, Кейден. — Молишься? — повторил он. — А, ты теперь молишься? Прозвучало это так, словно я призналась ему, что глотаю шпаги в цирке. — Да. Его глаза расширились, как будто он никак не мог в это поверить. А и что потом я услышу, что ты стала одной из тех проповедниц, которых по телеку показывают и повсюду Библию с собой таскаешь. — Ну, у меня есть Библия, легко признала я, и более того, я ее читаю. У Кейдена отвисла челюсть. — Что случилось? — воскликнул он на этот раз так, будто я заявила, что меня похитили пришельцы и утащили на свой корабль. У меня отныне новая жизнь, брат. — Да что случилось? Я хочу сказать, после того, как ты вышла из тюрьмы, ты говорила, что стала другой, и теперь я вижу, что стало. Максимально сокращая повествование, я рассказала ему, как меня выпустили из тюрьмы всего с парой сотен долларов в кармане, как я вошла в церковь, где меня обнаружил Дрю. Я продолжил, объяснив, как Дрю помог мне попасть в программу Центра Надежды. Кейден слушал очень внимательно, и я поведала о том, что произошло со мной уже после того, как я покинула этот центр. Брат выдерживал мой взгляд в течение нескольких неловких минут, пока я рассказывала ему о работе в кафе на углу, о бухгалтерских курсах и надежде на должность бухгалтера через несколько месяцев. Он не задал ни одного вопроса и не произнес ни звука, пока я не закончила. «Хм, похоже у тебя классная новая жизнь, сестренка. У меня многообещающее будущее, полное возможностей, которых у меня никогда раньше не было. Кейден помрачнел и стал печальным. Шей, а я жуткий неудачник я. Да нет, ты не неудачник, сказала я, перебивая его. «Ты тоже можешь создать себе достойное будущее». «Ага, будущее в тюряге». Я копа пырнул ножом шей. «После такого не отпустят, просто хлопнув по плечу. И не важно, что я был под кайфом, мне светит серьезный срок. Я не могла отрицать реальность этих фактов. Скорее всего, ты прав». Я не хотела давать ему лишних надежд, но я знала, что Кевин и Дрю потихоньку работают, общаются с прокурором и назначенным Кейдену-адвокатом, предлагая альтернативы длительному тюремному заключению. Не имело значения, какими связями обладали мои друзья. Итог будет один. Моему брату предстояло провести в тюрьме долгий срок. «Я это сослужил» прошептал Кейден, повесив голову. «Особенно после того, что сделал с тобой. Я не собиралась оправдывать его поведение или сбрасывать его со счетов. Согласна, это было низко. Ты толкнул меня под автобус, младший мой братик. Он поднял на меня взгляд. Я хоть могу сказать, что мне жаль?» Но, Шей, у меня просто не было выбора. Если бы ты не дала мне денег, они бы меня убили. Я не хотела говорить о прошлом. Он был не готов принять ответственность за свои поступки, а я не собиралась тыкать его носом в прошлые ошибки. Я заплатила свою цену за глупость и позволила ему испортить мое будущее. Но если я чему и научилась благодаря всему этому то только тому, что даже самые негативные события моей жизни, тюремное заключение и тот факт, что я чуть не оказалась на улицах Сиэтла, бездомная и никому не нужная, я сумела превратить в нечто хорошее. Если бы ничего этого не произошло, я бы не встретила Дрю, я никогда бы не получила помощь психолога, не пришла бы к эмоциональному исцелению, которое было необходимо мне» чтобы стать такой, какой была сейчас. «Кейден, я на тебя больше не обижаюсь. У меня теперь новая жизнь. Я встретила хорошего человека. И я так счастлива, как никогда не была после смерти мамы». «Ах, ты влюбилась в одного из тех церковников?» «Да. Откуда ты знаешь?» Впервые с начала нашего разговора мой брат улыбнулся. «А ты не думай, что он умеет такое скрывать. Бросился тебя защищать прям как Росомаха. Тому второму парню пришлось его держать, когда я сказал, мол, Шей повезло, что я не полез на нее с ножом. Он снова поднял взгляд полный вины. «Видишь, я, я творю всякую дичь, когда под кайфом. Я не хочу, оно само получается». Ему не нужно было объяснять, я видела доказательства. Он тихо хихикнул и покачал головой. «Ты, Святоша, серьезно? Как-то мне сложно в это поверить». «А ты поверь, Кейден». «Ты собираешься за него замуж?» «Ну, пока слишком рано об этом думать. Я надеялась, что именно к свадьбе приведет меня будущее». Но боялась, что мы вот-вот окажемся на самом сложном участке отношений. Время покажет. Мой брат медленно выдохнул. «Шей, я рад за тебя!» Я улыбнулась, согреты его словами. «Спасибо!» Впервые с тех пор, как Кейден вошел в комнату, он сумел по-настоящему улыбнуться. «А ты хорошо выглядишь, сестренка!» «Спасибо!» Я чувствовала себя хорошо, лучше, чем за все прошлые годы. Я сама контролировала свою жизнь и смотрела в будущее с улыбкой, а не с внутренней судорогой пессимизма и страха перед тем, что могло меня там ждать. «Да я имею в виду, ты правда очень хорошо выглядишь». Мой брат был не из тех, кто легко сыплет комплиментами. — Ну, в таком случае тебе стоит знать, что именно так выглядят люди, которые не сидят на игле и не топят свои печали на дне бутылки. — Это что, наезд? — спросил он. — Да не намеренный, Просто констатация факта. Брат на несколько минут задумался над моими словами. — А я сейчас чист. — Ну вот, такими оставайся, — посоветовала я. Никакой кайф не сравнится с кайфом от чистой и трезвой жизни, братик. Он кивнул. Но это сложно. И тут я с ним согласилась. А все ценное в нашей жизни сложно. Но я могу сказать тебе, что с помощью Господа ты сумеешь полностью освободиться от зависимости. Кейден нахмурился. Ты что, и одну из тех групп «Двенадцати шагов» теперь посещаешь? Нет. Я никогда не увлекалась наркотиками, чему сейчас безмерно радовалась. Стрелок злился, когда я отказывалась употреблять вместе с ним. Для нас это был постоянный источник конфликта. Со временем я поддалась на его требования, но наркотики никогда не приносили мне того же кайфа, что и остальным. Оглядываясь назад, я начинала верить, что эта рука Господа защищала тогда мою жизнь». — Думаю, это три года в тюрьме такое с тобой сотворили, — сказал Кейден. Сложно было объяснить, что я чувствовала, поэтому я не стала даже пытаться. — А у меня есть новости о стрелке, — сказала я. Кейден скинул голову. — Полиция что, нашла его? Я кивнула. — Да, его поймали в Орегоне и доставят обратно в округ Вашингтон. Мой брат побледнел. Именно из-за него я хотел увидеть тебя, сестренка. Стрелок убьет меня, если у него появится шанс. — И поэтому ты решил назваться Шейном? Кейден кивнул. — Ну да, твое имя всю жизнь нравилось мне больше моего. Не знаю, чем думали папа и мама, когда называли меня Кейденом. — Да хорошее же имя. — Не, как и Шейн... Я не собиралась с ним спорить. Кейден, Шейн, как бы он себя ни называл, мне было все равно. «Кажется, у меня нет права ни о чем тебя просить», — пробормотал Кейден. Он не ошибался, но я собиралась сделать для него все возможное. «Я слушаю. Говори». Мой брат выдохнул, словно ему внезапно стало трудно произносить слова. — Я не стану просить у тебя денег, Шей, если тебя это волнует. — Хорошо, потому что денег я тебе не дам. — Ну, ты поговоришь насчет меня с адвокатом? — спросил он. — Похоже, мой брат думал, что я могла оказать какое-то влияние на суд, но я не могла. — А по поводу чего поговорить? — Да хочу я только одного, чтобы меня не отправили в ту же тюрьму, что и «Стрелка». — Поверь, это станет для меня смертным приговором. Мне приходилось сталкиваться с этим торговцем наркотиками, так что страхи Кайдена я отлично понимала. — Я попрошу, — пообещала я, — но, пожалуйста, не жди от меня чудес. Да я буду просто благодарен за любую помощь. Но я ничего ведь не обещаю, а я понимаю. Я кивнула. Теперь, когда мы добрались до причины, по которой он хотел меня увидеть, я решила, что пора уходить. И удивилась, когда Кейден продолжил разговор. Он словно искал повода подольше удержать меня рядом. — Эй, как там зовут Светошу? Ну, того, что тебе нравится. — Дрю. — А, это тот, который повыше, да? Кевин и Дрю ростом были около метра восьмидесяти, но Дрю был определенно выше. «Да, а что?» «А он несколько раз приходил повидаться со мной». Дрю об этом не упоминал, но звучало вполне правдоподобно. Удивило меня то, что Кейден захотел поговорить с Дрю, а Дрю, судя по всему, считал, что мне об этом лучше не знать. «И ты что, действительно прислушиваешься к тому, что он тебе говорит?» «Да не особо», — Кейден пожал плечами. «Мне больше нравится тот вот, второй парень. Он в курсе уличной жизни. А твой Дрю просто хочет убедиться, что я понимаю, мне нужно оставить тебя в покое. Если признаешься ему, что ходила навстречу со мной, тебе лучше объяснить, почему. Ха. Иначе он устроит мне веселую жизнь, а я и так тут на полную катушку развлекаюсь. Да Дрю не стал бы этого делать». Кейден захихикал. «Он так и рвется тебя защищать. Слушай, а мне это нравится». Спрятать улыбку мне не удалось бы никакими силами. Я знала, что Дрю не будет сомневаться во мне из-за пропавших денег. Мы пока не говорили об этом, но рано или поздно должны были, и мы оба это знали. Надо мной словно висела темная туча, пока я решала, что буду говорить и почему». — Да у тебя целая свита благородных рыцарей-сестренка. — Я знаю, Дрюи... — Да я не о них, — фыркнул Кейден. — Я о тех бомжах, тупом и еще тупее. — Эй, ты говоришь о моих друзьях. — А то я не знаю. — Они считают себя ангелами-хранителями и, типа, присматривают за тобой. И снова я не сдержала улыбку. Эти люди стали моей семьей, и я любила их ты был бы настоящим счастливчиком, будь у тебя такие друзья, как они, Кейден, возможно, однажды тебе повезет. Он как-то странно на меня посмотрел и пожал плечами. Хм, может, ты и права. Я знала, что права, по крайней мере, в этом вопросе. Глава тридцатая. Дрю. — Шея, мы можем поговорить? — спросил я ее в понедельник после обеда. — Я ждал, когда она освободится от того, чем занималась. «Конечно». Я подозревал, что мы оба знали, к чему приведет этот разговор, и видел, как она напряглась. И от этого сам занервничал еще больше. Я был уверен, что Алекс не говорил о пропавших пожертвованиях ни с кем, кроме меня. Так что Шей могла узнать об этом, только если сама взяла деньги или знала, кто это сделал. Я не мог заставить себя поверить, что она рисковала собственным будущим ради жалкой сотни долларов. Она сидела за стойкой у меня на кухне, пока я не спеша готовил нам обоим кофе. Закончив, я повернулся к ней лицом и протянул ей чашку. Свою я обхватил обеими руками, согревая ладони и пытаясь сообразить, как лучше начать разговор». Еще несколько минут мы молча смотрели друг на друга, пока я не заговорил. «Шей, ты ничего не хочешь мне рассказать?» И увидел нерешительность в ее глазах. «Ты спрашиваешь о пропавших деньгах, так ведь?» И я кивнул. «Что ты об этом знаешь?» Неловко поерзав на стуле, она отвела взгляд. «Дрю, ты думаешь, что их взяла я?» «Да нет...» Ее плечи тут же расслабились. «Спасибо тебе за это!» «Но ты знаешь, кто это сделал. Это был не вопрос. Она определенно об этом знала. Я не могу тебе сказать. Я ушам своим не поверил». «Что? Прости!» «У тебя нет проблем со слухом, Дрю. Так что повторять не нужно, правда же?» Ошеломленно я смотрел на нее во все глаза. «Да ты хоть понимаешь, что стоит на кону?» Шея опустила голову и кивнула. «Да», — прошептала она, — «понимаю». Я запустил пальцы в волосы. «Тогда помоги мне понять, потому что последствия будут совершенно не в моей власти. Я сделаю все, чтобы защитить тебя, Шей, но мои возможности будут ограничены». «Да, я отдаю себе в этом отчет». «Этого недостаточно. Мы не можем оставить все как есть. Мне-то ты можешь рассказать?» Она закрыла глаза, словно боролась с собой. «Я пообещала молчать, Дрю». «Невероятно!» «Мы все совершаем ошибки», — сказала она. «Этот человек сожалеет о случившемся и намерен все исправить. Я обещала, что буду держать это знание при себе, пока виновник не уладит ситуацию». «Мне приятно знать, что ты веришь в меня, веришь в то, что я не стала бы красть у церкви. Спасибо тебе за это доверие». Я поставил чашку на стойку и вскинул руки. «Шей, ты меня не слышишь. Я верю тебе, но это не означает, что остальные старейшины последуют моему примеру. Как твой пастор, как человек, который тебя любит, прошу, скажи мне, кто взял деньги». Запас моего терпения подходил к концу, и по мере того, как я говорил, голос мой становился все громче. Она побледнела, и я заметил, как побелели костяшки ее пальцев, сжимавших чашку. Просто поразительно, что керамика не раскрошилась и кофе не разлился по кухонной стойке. — Я дала слово, — прошептала она, — и для меня это тоже непросто. Я говорила с Лили об этом... «Ты назвала ей имя вора?» «Нет. Я сдержал слово и намереваюсь держать его и дальше. Дрю, кроме моего слова у меня ничего нет, а оно должно означать хоть что-то». Раздражение все нарастало во мне, и я снова взъерошил волосы. «Что тебе сказала Лилли?» «Она сказала, что это решать мне, и я решила. Я не хочу увиливать от правды, но мое слово — это мое слово». Глядя ей в глаза, я попытался снова. «Я освобождаю тебя от всех данных ранее обещаний». Пауза показалась мне вечностью, а затем она, так ничего и не сказав, соскользнула со стула. «Прости, Дрю». Шея направилась к выходу. Я не мог позволить ей уйти, так ничего и не выяснив. Шей, пожалуйста, не уходи!» На миг показалось, что моя просьба ее остановит. Ее шаги замедлились, шея словно заколебалась, но затем все же двинулась к двери, ни разу не оглянувшись. Я смотрел, как она уходит, потрясенный случившимся и до конца не веря в это. Я не договаривался с Кевином о встрече, но приехал в центр надежды, рассчитывая, что он найдет пару минут, чтобы поговорить со мной об этой ситуации с шеей. Я по-прежнему не мог поверить, что она так и не сказала мне того, что знала. Оказавшись в центре, я почти в трансе зашагал по коридору к кабинету Кевина. Дверь была закрыта, но меня это не остановило. Его помощница посмотрела на меня с явным изумлением. «Пастор Даглас, вам назначено? Я что-то упустила?» «Нет». «Кевин у себя...» Мой друг, судя по всему, увидел меня сквозь стеклянную перегородку, потому что поднялся из-за стола и вышел в приемную. — Дрю, что случилось? Ты выглядишь так, словно только что похоронил лучшего друга. — Учитывая, что мой лучший друг это, ты рад сообщить, что ты вполне живый вид имеешь, цветущий. Попытался я пошутить. Есть пара минут. «Да, конечно, входи!» — он жестом пригласил меня в кабинет. Я, совершенно опустошенный и подавленный, рухнул в кресло для посетителей напротив его стола. Кевин не стал тратить время на вежливые подходы к сути дела. «В чем проблема, Дрю?» Я вдруг понял, что мне стало трудно говорить. «Дело в шее!» «Что-то случилось?» Взгляд у него стал встревоженным. Похоже, он собирался встать, но я жестом попросил его остаться на месте. Да, в церкви кое-что произошло. Шея пересчитывала пожертвования и помещала их на депозит. Как выяснилось, в последние две недели начали пропадать деньги. Кевин выглядел таким же ошеломленным, как я, когда Алекс впервые сообщил мне новости. «Ну ты же не думаешь, что это Шея их берет?» — Нет, ни в коем случае. Он вздохнул с облегчением. Я ни за что не пришел бы к нему, будь у меня хоть тень подозрений в том, что Шей виновна в пропаже пожертвований. Тогда в чем проблема, Дрю? — Она знает, кто их брал, и отказывается мне говорить. Кевин обдумал услышанное, откинувшись на спинку кресла. — А кто рассказал тебе о краже? «Хм, «Ты знаешь Алекса Тернбула?» — спросил я, догадываясь, что они знакомы. «Ну да, он хороший человек». Так вот, Алекс пришел ко мне в воскресенье. Ллойд Кинкейд длек на операцию по коррекции костяной мозоли. Его не будет еще несколько недель. А пока он восстанавливается, Линда попросила Шей подсчитывать вместо Ллойда пожертвования и готовить их для депозита, который вносится в понедельник». Кевин развел руками, словно не видя в этом проблемы. Алекс знал, что Шей сидела в тюрьме за кражу, и беспокоился, что Шей поставили в положение, которое могло стать для нее искушением. Он решил пересчитать наличный взнос, прежде чем передавать его Шей. Кевин выпрямился в кресле в ответ на это мое сообщение и громко вздохнул. И выяснилось, что деньги пропадают. Я сам ощутил тяжесть бремени, которая собиралась взвалить на него. Да, двадцать пять долларов в первую неделю и сотни во вторую. Сцепив пальцы, Кевин оперся на них подбородками и нахмурился. И она желает хранить молчание, даже зная, чем это может обернуться и для нее, и для тебя. Я боялся, что Шейни вполне представляет себе последствия своих действий. Если церковь решит, что она виновна, ее ни за что не примут в качестве моей жены. Даже если когда-нибудь в будущем мы поженимся, сплетни и сомнения останутся. Сомнения в ней и в нас обоих. Шей вообще отказывается мне что-либо говорить. Она сказала, что дала слово и настаивает на том, что человек, взявший деньги, желает лично все исправить». Она обещала дать виновнику этот шанс. «Второй шанс, значит?» – прошептал Кевин. «Что?» – переспросил я, не расслышав. «Видишь, Шей дали второй шанс, и теперь она чувствует себя обязанной дать ту же возможность кому-то другому. Я понимаю, почему она это делает, но мне остается лишь верить, что она понятия не имеет, чем рискует». «Да она не понимает, Кевин, чего ей может стоить неверный выбор, иначе она прислушалась бы к голосу разума». Плечи Кевина поникли под грузом моих слов, которые он полностью осознал. «Ох, у меня от этого просто сердце разрывается, Дрю». И я едва ли мог описать Кевину, что сам по этому поводу чувствовал. Я почти не спал с самого воскресенья, постоянно гадая, как бы лучше справиться с ситуацией. Мне хотелось поговорить с Шей сразу же, как только она вернется с работы, но она не появилась в своей квартире. Я постоянно пытался отыскать ее и убедился, что она намеренно держится подальше, избегая меня. «Ну и что ты собираешься делать?» — спросил Кевин. Это был вопрос на миллион. Я понятия не имел, что делать. Алекс не стал терять времени. Как раз перед тем, как я отправился сюда, мне сообщили, что он назначил на сегодняшний вечер собрание старейшин. И думаешь, старейшины будут выдвигать обвинения? А вот об этом я пока не думал. Но они, скорее всего, обвинят Шей, особенно если она откажется назвать человека, ответственного за кражу. Я, естественно, попытаюсь этому помешать и буду надеяться, что моего влияния хватит, чтобы не дать делу ход. Ну, как по мне, то сумма-то ведь не так уж и велика, и я надеюсь убедить старейшин в том, что не стоит привлекать полицию. Я сам верну деньги до того, как это случится, и ни за что не позволю Шей снова предстать перед судом». А разрешат ли ей и дальше снимать ту квартиру? Еще один вопрос, над которым я пока не думал. Ох, вероятно, что ее попросят оттуда съехать. И снова я сделаю все возможное, Кевин, чтобы этого не допустить. Вот только не знаю, получится ли. Мое сердце оборвалось. Ситуация развивалась, последствия не заставили себя ждать». Неумолимые болезненные удары судьбы следовали один за другим. Мои страхи росли с каждой секундой. Они ее не послушают. «Ох, а что люди скажут?» — задал я риторический вопрос. «Однажды укравшая, кто тебе поверит?» «Я знаю, ты сделаешь все, Дрю, что в твоих силах, чтобы защитить ее, — уверенно сказал Кевин». Да в этом не было сомнений. Конечно, я сделаю. Я люблю Шей. Но эта ее неуместная верность тому, кто украл деньги, грозила навредить нам обоим. Я уже попытался заставить ее понять, чем она рискует, но тщетно, и не знал, удастся ли мне в конце концов убедить ее. Прошло несколько минут, прежде чем Кевин заговорил снова. «Все это очень сильно по тебе прошлось. Так ведь, друг?» Вместо того, чтобы отвечать вслух, я просто кивнул. С нынешним потрясением я мог сравнить лишь те дни, когда у Кэти впервые обнаружили рак. Мы знали, какое будущее нас ждет и какие трудности нам предстоят. Тогда все закончилось для нас с Кэти более чем плохо — и теперь я ужасно боялся, что то же самое переживем и мы с Шей. «Но кто бы это мог быть?» — спросил я, зная, что у Кевина едва ли больше догадок, чем у меня. Я потер ладонями лицо. Я влюбился в нее, когда думал, что утратил способность любить. И что усложняло ситуацию еще больше, так это то, что я был не единственным, кто полюбил ее и начал доверять ей — «Мои дети тоже любили ее». «Сара», Сара" — прошептал я, не осознавая, что произношу ее имя вслух. «Что, Сара, Дрю? Захваченный врасплох, я вскинул на него взгляд. «Она совсем недавно спросила меня, может ли Шей стать ее запасной мамой?» Кевин улыбнулся. «У нее всегда был свой замечательный способ выражать мысли». «Так ты пришел услышать мой совет?» — спросил Кевин. «Да, пожалуйста. Если бы мой друг знал, как найти выход из этой ситуации, я бы с радостью его выслушал». «Ну, у вас обоих бывали времена и похуже, Дрю. Вы с Шей справитесь и в этот раз». Мне очень хотелось ему поверить, но сомнения уже поселились в душе, уничтожая на корню все надежды на будущее». Если настоящий вор не признается и не исправит содеянное, неизвестно же, что произойдет между мной и Шей. Когда я направился к выходу из кабинета, Кевин похлопал меня по спине. Я был благодарен ему за совет и поддержку. После визита в Центр надежды я вернулся к себе в офис и заработался допоздна. Мэрилу ушла в пять, после чего я быстро заскочил домой, чтобы убедиться, что Марку и Саре есть чем ужинать, хотя самому мне еды уже не осталось. Но мой желудок завязался узлом еще во время разговора с Алексом, так что аппетита все равно не было. В этот день я обошелся одним сэндвичем. Собрание старейшин назначили на семь часов вечера, чтобы члены церковного совета успели добраться домой после работы и перекусить. Как только все собрались, я объяснил ситуацию. Все были поражены. Я объяснил, что, по словам Шей, она не брала денег. Я ей верил. Рассказывая, я смотрел на лица сидевших за столом мужчин и женщин. Они сомневались... По правде говоря, я их не винил. Затем я добавил, что она знала виновного, но пообещала не выдавать его, поскольку тот намеревался исправить ситуацию сам. В комнате поднялся шум, когда присутствующие начали обсуждение, и по обрывкам фраз я понял, что на стороне оказалось меньшинство. Довольно скоро было принято решение, единогласно постановившее, что шеи больше не позволят снимать церковное помещение. Старейшины вышли, а я так и сидел в маленьком зале для совещаний, уронив голову на руки. Услышав шаги, я поднял взгляд и увидел Алекса Тернбула. — Пастор, я очень сожалею, — сказал Алекс. — Да знаю. И ценю это, потому что тяжело было нам обоим. Алекс подошел ближе к столу. «Я надеюсь, ты понимаешь, что я не испытываю к шее никакой неприязни. Мне известно, насколько она тебе небезразлична». Отрицать этого я не мог. Я был не просто опустошен, мое сердце было разбито. Вся тяжесть случившегося только сейчас навалилась на меня. Я не знал, как сообщу такие новости Марку и Саре. Чем больше я об этом размышлял, тем тяжелее становилось на душе. Я даже подумал о том, что стоит сказать им, что Шей переезжает, и не говорить почему. Затем я решил, что разберусь с этим, когда придет время. — Пастор, я сам могу уведомить Шей, если так тебе будет проще, — сказал Алекс, прерывая поток моих мыслей. Конечно, было бы гораздо проще доверить это ему, но как бы тяжело мне ни было, я чувствовал, что этот разговор я должен буду вести сам. Мне отчасти было интересно, от чего Шей, определенно очень умная женщина, пошла на такой риск, дав подобное обещание. «Второй шанс. Она всегда будет стремиться дать человеку второй шанс». Это восхищало, но в то же время меня и угнетало. «Пастор?» — окликнул меня Алекс, снова прерывая мои мысли. «А, очень благодарен за предложение», — отозвался я. «Но я должен сам решить этот вопрос». Алекс кивнул, словно понял меня. «Но «Ну, если хочешь, я могу пойти с тобой». Я почти не колебался с ответом. «Нет». Именно я предложил Шей перебраться в эту квартиру. Я и объясню ей, что она должна выехать до конца этого месяца. Мы поговорили еще несколько минут. Я знал, что пора возвращаться к Марку и Саре, но не хотел больше откладывать важный разговор ни на минуту. Каждый шаг ко входной двери ее квартиры наполнял меня ужасом. Свет над крыльцом горел, а это обычно означало, что Шей дома. Я знал, что она часто не спит допоздна, учится дома в те вечера, когда у нее нет занятий. Не знаю, сколько я простоял у ее двери, пока не набрался смелости постучать. Шей понадобилось всего минуты или две, чтобы открыть дверь, и ее глаза расширились от удивления, когда она увидела меня. — Дрю? — Шей, произнес я, и на сердце упала ни с чем несравнимая тяжесть. Нам нужно поговорить. Глава тридцать первая. Шей. Входи, сказала я, приглашая Дрю в свою квартиру. Он выглядел бледным и осунувшимся. Чуть раньше я видела, как на парковку въехало несколько машин. Я не знала, какие встречи назначены, до да меня и не посвящали во внутренние дела церкви. Дрю стоял глубоко, засунув руки в задние карманы, словно не знал, куда их еще девать. У меня свело живот от нехорошего предчувствия. Я уже догадывалась о том, что меня ждет. Мы стояли и смотрели друг на друга еще несколько минут пока Дрю не решился перейти к цели своего визита. Я не предложила ему сесть. Мне хотелось встретить новости лицом к лицу, стоя. «Шей!» — произнес он так тихо и мягко, что я поразилась в мольбе, звучащей в его голосе. «Я снова хочу попросить тебя...» «Нет, не попросить, я просто умоляю тебя. Скажи то, что мне нужно знать. Кто взял те деньги?» «Это ведь не первый раз, верно? Это длится уже какое-то время, так ведь?» Он не дал мне возможности ответить. Запустив пальцы в волосы, он начал мерить шагами мою небольшую гостиную, словно только теперь ему пришло это в голову. «Да все начинает понемногу складываться. Ллойд, благослови Господь его душу, хороший человек!» Но кто-то мог легко присваивать деньги без его ведома, кто-то, кто угодно мог украсть их до того, как Ллойд вносил депозит. Он замолчал и посмотрел вверх, его глаза округлились в задумчивости. — А ты, ты защищаешь этого вора, Шей, и я не могу тебе этого позволить, ты должна сказать мне, кто в этом виноват. Я тщательно обдумала свой ответ, взвесив все вероятные последствия. — Я уже сказала тебе, Дрю, что не могу. — Шей, пожалуйста. Я заколебалась и увидела, что у Дрю появилась надежда. — Пожалуйста, не проси меня снова. — Ты говорила с этим человеком? — Ну, ты знаешь, что да. — Недавно? — Да. — Да. Я опасалась сказать слишком много, чтобы он не догадался, о ком идет речь. Это станет для него сильнейшим ударом, а я не желала причинять ему такую боль. «Сегодня?» — настойчиво продолжал он. Вместо ответа я лишь клянула. Его плечи поникли. «Это Линда, да?» Я крепко зажмурилась. «Дрю, не делай этого! Не играй со мной в угадайку! Я не могу и не буду говорить тебе, кто это, поэтому не спрашивай!» В его глазах сверкнуло разочарование, словно он надеялся на большее. Но я не могла дать ему этого. Я отвернулась, отказываясь встречаться с ним взглядом. «Ну ты хоть что-то можешь мне сказать?» — спросил он с разочарованием и раздражением. И слова казались тяжелыми, как камни. «Нет, ничего!» — прошептала я сквозь ком в горле. Он не понимал, как сложно мне было хранить молчание. «Я надеялся, что ты хотя бы уважаешь меня и доверяешь настолько, чтобы сказать мне правду, Шей!» Я выдохнула и мельком взглянула вверх. «Дрю, ты не можешь добиться от меня предательства, внушая мне чувство вины!» Со временем ты узнаешь правду. А что, если нет? Что, если этот человек не станет признаваться? Ну, что тогда? У меня не было ответа. Какие гарантии, что меня оправдают? Я надеялась, я доверилась, а большего в данный момент я просто не могла сделать. Дрю дошел до противоположной стены гостиной, взъерошил руками волосы. — Ты говорила, что любишь меня, Шей? — Люблю. Я любила его всей душой, так сильно, что мне хотелось кричать об этом с крыш. «Ну тогда прошу тебя, скажи мне правду. Как только я узнаю, я смогу все исправить». «А теперь ты пытаешься подкупить меня, Дрю. Ну разве ты не видишь, что ты делаешь?» «Да я в отчаянии, Шей. Просто в отчаянии», — повторил он. «Мне пришлось буквально прикусить язык, чтобы не проговориться». «Ну, почему ты не смотришь на меня?» — спросил он. «Да я не могу!» — прошептала я, и мои глаза наполнились слезами. Стоило мне взглянуть на него, и он сумел бы убедить меня выдать имя, а я не могла себе этого позволить. Риск был слишком велик. «Это для Ричарда или Чака, да, Ашей?» Я чуть не расхохоталась. Он просто наугад перебирал имена. «Нет!» и ты должен знать, что именно их упоминать бесполезно». «Ну, твой брат тогда». «Да тоже смешно. Кейден в тюрьме, так что едва ли он мог что-то воровать в церкви». Он взмахнул руками. «Ну тогда кто?» Дрю отошел к другой стене и остановился спиной ко мне. Мы стояли в разных концах комнаты. После паузы, которая показалась мне вечностью, Дрю сказал... Сегодня вечером состоялось собрание старейшин шей. А, это объясняло, откуда взялись машины на парковке. Было решено, что церковь отменит помесячную аренду этой квартиры. Ты должна освободить ее до конца этого месяца. — Так ты просишь меня выехать? — я была в шоке. Возможно, не стоило удивляться, но только теперь я поняла, что последствия окажутся куда серьезнее, чем я рассчитывала. Тебе нужно подыскать новое жилье. Эту квартиру следует освободить к первому числу. Но это всего лишь через десять дней. Я знаю. Да мне больше некуда идти. Он закрыл глаза, а потом посмотрел на дверь. Шей, мне очень жаль. Мое сердце билось, как у лошади на кентуккийском дерби. Я остановила его. Дрю, пожалуйста, сказала я, отчаянно пытаясь скрыть панику. У меня только один вопрос. Он уже взялся за ручку двери, но остановился, не открыв ее, и ждал. Как голосовал ты? спросила я. Он ответил не сразу и не повернулся лицом ко мне. Я воздержался. В глубине души я. Так и подозревала. На следующий день я приступила к своей ранней утренней смене в кафе на углу, удивляясь, что справляюсь с работой, принимаю заказы и разношу их, ничего не роняю и не путаю. В сердце и мыслях царил разлад. Я сделала ставку и, похоже, проиграла. Проиграла почти все. Теперь передо мной стояли две очень неприятные задачи. Прежде всего мне нужно было найти жилье, и чем быстрее, тем лучше. То, что все это нелегко, знали все. Списки ожидающих очереди на жилье были расписаны на месяцы, если не на годы вперед. Я могла надеяться самое большее на комнату. Следующим в моем списке и не менее важным вопросом был центр надежды. Мне нужно было поговорить с Лили Палмер, и я надеялась, что она сумеет убедить Кевина Форестера не отказывать мне в должности бухгалтера. После всего, что случилось, я бы не удивилась, узнав, что мою кандидатуру больше не рассматривают. Я просто не знала, что буду делать, если потеряю и эту возможность. Я договорилась с Эдди, чтобы она подменила меня на вторую часть смены, позволив заскочить в центр и поискать квартиру. Я уже готова была уйти, когда она снова нашла меня. — Ты в порядке, девочка? Что-то ты сама не своя. — Я в порядке, — сказала я, слегка покривив душой. Просто задумалась. Ее это, похоже, не убедило. — А, судя по тому, что я слышала, тебе нужно выехать до конца месяца. — Это что такое? Я думала, у тебя есть квартира в церкви. — Ну, больше нет. — Почему? — Ты что, устроила пьяную вечеринку? Несмотря на донимавшее меня беспокойство, я не могла не улыбнуться. — Да не совсем. — Но наверняка же сделала то, что им не понравилось, раз уж тебя так быстро оттуда турнули. — А «Ты случайно не знаешь?» — ответила я. «Никому не нужен сосед. Может, кто-то хочет сдать угол?» Сэдди покачала головой. «Извини, нет. Мои плечи поникли. У меня было всего девять дней, и время бежало с поразительной скоростью». «Да ты не печалься!» — встряхнула меня Сэдди. «Можешь пожить со мной и котами, пока не найдешь себе места». Я была благодарна ей за предложение, но ну, о Сэдди и ее котах слышала уже слишком много. Элис дразнила Сэдди тем, что у нее собственная кошачья ферма. «Спасибо, Сэдди», — сказала я и порывисто обняла ее. «Но у меня аллергия на кошек». «О, вот это плохо! С моими четырьмя тебе в первый же день понадобится кислородная маска». «Ну, возможно», — согласилась я. «Эй!» «Можешь поспать на моем диване, если придется», — откликнулась Элис. «Я предложила бы тебе и кровать, но у меня трое детей и ни одного чистого матраса». Я вскинула руки и заключила этих замечательных женщин в общее объятие. Они прикрывали меня с самого начала работы в кафе. Я любила их и была им благодарна за все. «Эй, эй!» — откликнул нас Фрэнк из кухни и погрозил нам троим лопаткой. «Что тут творится?» Это мое кафе, если вы там чем-то непристойным занимаетесь, я предпочел бы, чтобы вы делали это на виду у посетителей. Никто из нас не стал напоминать ему, что в кафе сейчас почти пусто, что у нас затишье между завтраком и обеденным наплывом посетителей. Те, кто сидел за столиками, либо подключили к Wi-Fi свои ноутбуки, либо уткнулись в телефоны. Я поблагодарила Френки за то, что разрешил мне уйти с середины смены и потянулась за пальто и рюкзаком, готовая идти в центр надежды, до которого пешком было меньше мили. Я могла бы поехать на автобусе, но хотела пройтись, чтобы привести мысли в порядок. Мне предстоял разговор не из приятных, особенно учитывая вероятность того, что я услышу плохие новости. Мне оставалось только молиться, что Лили и Кевин будут верить в меня больше, чем Дрю и члены церковного совета. Хотя, возможно, я слишком многого хотела. Выйдя из кафе, я заметила крошечную фигурку, которая съежилась за углом здания. Присмотревшись, я поняла, что это Сара. — Сара? — стоило ей услышать свое имя, как девочка подбежала ко мне широко, раскинув руки. Я присела, чтобы поймать ее, и Сара кинулась мне в объятия и обвела ручонками мою шею. — Милая, да что ты тут делаешь? — мягко спросила я, гладя ее по затылку. Вместо ответа она уткнулась лицом мне в шею и зарыдала так, словно ее маленькое сердце разрывалось. — Да скажи мне, что случилось? — попросила я. «Разве ты нас больше не любишь?» — рыдала Сара так горько, что я с трудом могла разобрать слова. «Да, конечно же, люблю. Я всегда, всегда буду тебя любить. Но папа сказал...» «А что он сказал?» — поинтересовалась я, когда она не закончила фразу. «Он сказал, что ты уезжаешь и, наверное, больше не сможешь ходить к нам в гости». Я чуть сжала руки и почувствовала, что теперь уже мое горло начинает саднить от слез. «Но это не значит, что я перестану тебя любить, Сара. Такое никогда не случится, где бы я ни жила. Я не хочу, чтобы ты нас бросала!» — закричала она, стискивая мою шею так, словно пыталась физически меня удержать. Я тоже не хотела этого, но не могла рассказать Саре, как обстоят дела. «А можно я поеду с тобой?» — спросила она, поднимая свое чудесное личико ровно настолько, чтобы взглянуть на меня полными надежды глазами. Я не могла говорить и ответила ей, только покачав головой. Сара вытерла слезы, которые хлынули у меня из глаз, и погладила по щеке. «Ну почему ты уезжаешь?» — спросила она. «Ну, иногда взрослым приходится совершать такие поступки». Сказала я, надеясь, что мой голос, несмотря на дрожь, прозвучал обыденно и искренне. «Шей, не уезжай! Ну, пожалуйста, не уезжай!» Охваченная печалью, я прижалась щекой к ее щеке. «Шей, ну, пожалуйста! Разве ты не знаешь, как мы тебя любим?» «Я знаю, милая, но иногда происходят вещи, над которыми люди не властны. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня!» Сара разбивала мне сердце. Я выпрямилась. «Подожди-ка, а разве тебе сейчас не нужно быть в школе?» Она потупилась, разглядывая тротуар. «Я сбежала», — призналась девочка. «О, Сара! Я решила, что хочу жить с тобой!» «Милая, я очень-очень тебя люблю, и я хотела бы, чтобы мы жили вместе, но я не могу забрать тебя с собой». — Шей, ну, пожалуйста, пожалуйста. Никто не может сделать мне прическу. Марк дурак, а папа грустный. Ну, не заставляй меня возвращаться. Шей, пожалуйста, забери меня с собой. Глава тридцать вторая. Дрюк. На следующее утро после разговора с Шей я никак не мог сосредоточиться на подготовке проповеди. Я надеялся, что сумею убедить ее назвать ими виновника, и это тут же ее оправдает. И то, что она отказалась, буквально рвало меня изнутри. Но и это не могло сравниться с тем, что произошло, когда я сказал Марку и Саре о переезде Шей. Сара тут же расплакалась, и плач очень быстро превратился в истерику. Большую часть ночи мне пришлось ее успокаивать. Марк воспринял новости не лучше. Он забросал меня вопросами. Поскольку он был старше, я рассказал ему правду о том, что Шей отказалась выдавать имя вора. Мой сын стал тихим и печальным, почти как я со времени своей размолвки с Шей. Мне сложно было поверить, что она может быть настолько упрямой, и еще сложнее было это принять. Передо мной лежала раскрытая Библия, я изо всех сил пытался дописать воскресную проповедь, но сердце к ней не лежало. Я знал себя достаточно хорошо, чтобы понимать, как-нибудь справлюсь. Годы проповеднической практики помогут мне, но я не собирался сдаваться. Глядя на открытую на столе Библию, я все никак не мог выбросить из головы то, что случилось прошлой ночью. Мои дети любили Шей, я любил Шей. И я просто не понимал, как она может молчать, зная, что на кону стоит все ее будущее. Мне хотелось схватить ее за плечи и встряхнуть, потребовать, чтобы она назвала имя Где-то вдалеке зазвонил телефон, и я подождал, пока моя ассистентка примет звонок. Мэри Лу вызвала меня по интеркому. «Звонят из школы», — сказала она. Вот только этого мне и не хватало. Утром Сара была все еще слишком расстроена и отказалась от завтрака. У нее, наверное, разболелся живот, и теперь она хотела домой. А это означало, что вся вторая половина дня для меня пропала. Впрочем, судя по тому, что я до сих пор написал всего несколько строк проповеди, особенно большой потери это не станет. Я поднял трубку. Дрю Даглас, — представился я. — Да, мистер Даглас, я звоню, чтобы удостовериться, что Сара сегодня осталась дома по болезни. По моей спине пробежал холодок. — Нет, вы хотите сказать, что ее нет в школе? Голос в трубке какое-то время молчал. «Мистер Даглас, Сара не появилась утром на уроках». Мой пульс участился, но я все еще считал, что в школе ошиблись. «Да уверен, это какое-то недоразумение. Проверьте еще раз, пожалуйста». Я сейчас смотрю на отчет учительницы Сары, миссис Джаночек. Она отметила, что Сара отсутствовала. «Да этого просто не может быть. Я сам проводил ее на автобус». Я не мог представить, как это возможно. — А вы видели, как она садилась в автобус? — Нет, неохотно, — признался я. Я лишь подождал, пока не появятся другие дети с родителями. Я прижал ладонь ко лбу, пытаясь сосредоточиться, встал из-за стола. Что-то явно пошло не так, и мне следовало выяснить это как можно скорее. Я еду в школу. Буду у вас в течение десяти минут. Сара исчезла. Моя дочь все утро была сама не своя, но я, тоже пребывая в смятении, не обратил на это особого внимания. Саре было плохо, а в таком состоянии ее вполне мог заманить участием какой-либо хищник. К тому времени, как я добрался до школы, возможные сценарии произошедшего, роившиеся у меня в голове, могли у кого угодно вызвать приступ паники. Когда я прибыл, директор начальной школы расспрашивала друзей Сары. Хизер ездила в школу на том же автобусе, что и моя дочь. Она была на остановке и тогда, когда я оставил там Сару. — Привет, Хизер! — сказал я, отметив, что девочка совершенно не испугана. — Здравствуйте, пастор Даглас! Мистер Талхаймер, директор, обратилась ко мне. По словам Хизер, Сара сказала, что якобы что-то забыла дома и должна за этим вернуться. Это произошло незадолго до того, как приехал школьный автобус. Я крепко зажмурился. Я ведь даже не подумал проверить дом. Следовало бы догадаться, что происходит. Моя дочь была расстроена этим утром. Все мы были расстроены. И вполне естественно, что ей захотелось прогулять школу. Облегчение, которое я испытал, было огромным. «Ох, она, наверное, дома», — сказал я. «Пожалуйста, потом позвоните нам и сообщите, что с Сарой все в порядке», — сказала миссис Толхаймер, провожая меня до двери. «Иначе придется уведомить полицию». А, «Да, конечно». Паника не оставляла меня всю дорогу, пока я ехал обратно домой. Только найдя свою дочь, я мог избавиться от этого жуткого тянущего ощущения в животе. Однако дом оказался пуст. Я дважды проверил каждую комнату, бегал по нему, звал ее по имени, с каждой минутой чувствуя, как нарастает отчаяние. Наконец я вытащил телефон, чтобы уведомить полицию о пропаже ребенка. Затем я собирался позвонить в школу, сказать о том, что Сару я так и не нашел. Телефон в моей руке вдруг зазвонил, испугав меня. На экране высветилось Симя Шеи, и меня накрыло волной противоречивых чувств, облегчения и раздражения. У меня пропала девятилетняя дочь, и не было времени на разговоры с Шей. Я чуть не отправил звонок на голосовую почту. «Да», — нетерпеливо произнес я. «Сара со мной», — ответила она, не тратя времени на обмен любезностями. — Сара, с тобой? — повторил я, ошеломленный благодарностью и облегчением. — Где вы? — В кафе. Мы с ней обедаем. — Что? — я едва не взорвался. У Шей был такой голос, словно они там наслаждались пикником, пока я сходил с ума и чуть не позвонил в полицию. — Ну, она ждала меня возле кафе в то время, когда у меня обычный перерыв, — объяснила Шей, оставаясь спокойной. Я же, наоборот, едва не грыз ногти. «Никуда не уходите», — сказал я, изо всех сил пытаясь сдержать кипящие эмоции. «Хорошо, мы будем здесь». Я слышал, как протестует Сара, твердит, что хочет остаться с Шей. «Я встречусь с вами там, в кафе», — сказал я уже на пути к двери. «А тебе долго ехать?» — только спросила она. «Дай мне десять минут». Я завершил разговор и тут же позвонил миссис Телхаймер в школу. «Я нашел Сару», — сказал я, задыхаясь, потому что уже мчался к машине. «Она с другом семьи». «А с ней все хорошо?» — осведомилась директор. «Да, да, все в порядке», — подтвердил я, хотя все было далеко не в порядке. Насколько я понял, Сара решила сбежать из дома. Сару и Шей я нашел за угловым столиком в кафе. Сара ела картошку фри, я заметил, что себе Шей ничего не заказала. Шей встретилась со мной взглядом и печально улыбнулась. Этот ее взгляд пронзил меня, словно лазерный луч. Я буквально чувствовал, как он прошивает меня насквозь. И в глубине души я очень хотел поговорить с ней прямо сейчас, снова попросить ее все мне рассказать. Но сначала мне нужно было разобраться со своей дочерью. Сара тоже смотрела на меня, и глаза ее блестели от слез. И она сразу же развернулась к шее, словно обращаясь за поддержкой к ней. Усаживаясь за стул со своей дочерью рядом, я обнял ее за плечи и прижал к себе. Шей уверена, что я должна попросить у тебя прощения и сказать, что мне очень жаль. А тебе жаль? спросил я. Она ответила, упрямо вскинув подбородок: Нет, и можешь наказывать меня как угодно. А я все равно хочу быть шей, папа. Сара, когда мы поступаем неправильно, зная, что поступаем неправильно, обычно приходится за это отвечать. Сара понурилась. «Понимаю, ты злишься». А потом, будто пытаясь утешить Шей, Сара потянулась через стол и погладила ее по руке. «Мне нужно было поговорить с Шей, пока она еще не уехала. Если она собирается нас бросить, то должна знать, что я все равно с ней поеду». Я снова встретился с Шей взглядом и увидел в ее глазах только боль и печаль. «А что тебе на это ответила Шей?» — спросил я свою маленькую девочку. Плечи Сары поникли. — Сказала, что так нельзя. — А, понятно. — Я не хочу, чтобы она уезжала от нас, папа. — Ну, я тоже не хочу, чтобы она уезжала. В глазах шеи я прочитал вопрос. Мой взгляд ответил ей любовью. «Я думал, что все будет хорошо, даже если она переедет», — произнес я, обращаясь к дочери. Но теперь понял, что без шеи для нас уже ничего не будет прежним. Я понятия не имел, что это будет значить для каждого из нас, как отреагирует паства, когда Шей станет моей спутницей жизни, но я уже прошел этап, когда меня это волновало. Схватив с подставки салфетку, шея промокнула глаза. «А знаешь, почему мне так сложно будет позволить ей уехать?» — спросил я у дочки. «Потому что мы будем скучать по ней, да?» «И поэтому тоже. Но есть куда более важная причина». «Потому что мы ее любим, да?» «Да, мы ее любим, и она важна для нас». На лице Сары расцвела широкая улыбка. «Ты переедешь к нам?» спросила она у шей ну пожалуйста скажи что переедешь я подумаю над этим прошептала шею у которой как будто пропал голос ну доедай картошку сара и я отвезу тебя обратно в школу разве у тебя сегодня нет контрольной по правописанию я знала контрольный потому что вчера вечером помогал ей готовиться. Я попытался стащить несколько ломтиков картошки, пока Сара отвернулась, но она подловила меня на этом и, шутя, хлопнула по руке. — Можешь взять одну, но только если вежливо попросишь и скажешь «пожалуйста». — Пожалуйста, — произнес я и, взяв два кусочка, протянул один из них Шей. Шей улыбнулась и взяла из моих пальцев ломтик картошки. Как только ее рука оказалась близко, я взял ее пальцы свои и мягко сжал. Я попросил Шей поехать со мной и Сарой в школу, и она согласилась. У школы она осталась ждать в машине, пока я отводил Сару в здание. А затем я двинулся к дому, чтобы поговорить с ней наедине и не в церковном кабинете. В машине мы оба едва обмолвились словом. Но как только мы вошли в дом, и я закрыл за нами дверь, я тут же притянул шей к себе и крепко обнял. Господь свидетель, я не мог ее отпустить. Я совершенно не представлял, что же мне делать с ней и с пропавшими деньгами, но с деньгами мы будем разбираться позже, если до этого дойдет. Я поцеловал ее и ощутил, что ее губы соленые от слез». Обнимая ее, я чувствовал себя так, словно наконец-то все в жизни стало правильно, что именно в моих объятиях ей нужно находиться. Она была нужна мне, она нужна моим детям. Не знаю, о чем я думал, когда решил, будто смогу остаться без нее. Да, это решение будет иметь последствия, но я готов был встретить их, встретить вместе с ней». Она обхватила меня так крепко, словно мы пытались удержаться вместе посреди бушующего моря на крошечном спасательном плоту. Я прижался лбом к ее лбу, вдыхая запах, которым обладала только она. «Шей, я не знаю, почему ты отказываешься отвечать на мои вопросы, и не знаю, почему ты считаешь, что не можешь рассказать мне о пропавших деньгах». «Я не знаю, почему тебе так важно сдержать свое обещание, но я ценю это в тебе». У нее на глазах показались слезы и хлынули по щекам. «Я верю этому человеку, Дрю, и убеждена, что в конечном итоге все будет хорошо. Я очень надеялся, что Шей права, потому что она шла на невероятный риск. Она приподняла мой подбородок и поцеловала меня снова. «Спасибо». — прошептала она. — Я помогу тебе найти другое жилье, — предложил я. — Я не смогу остаться в той квартире. — Прости, Шей, мне очень жаль, но это решение принимаю не я. Я почувствовал ее разочарование, и мне больно было говорить ей, что я совсем ничего не могу поделать с решением церковного совета. — Я понимаю, Дрю, но я помогу тебе всем, что в моих силах. Сэди и Элис уже предложили мне остаться у них, пока я не найду новое место». А меня вдруг посетило вдохновение. «А я поговорю с Линдой Кинкайд. У нее, похожие связи буквально везде. Самое главное, чтобы ты знала, я тебе доверяю и люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Дрю». «Мне очень жаль, что я так на тебя давил, Шей». Она прижалась лбом к моей груди, «Спасибо», — прошептала она голосом, прерывающимся от эмоций. «Для меня это невероятно важно». Мы говорили еще час или дольше. Я позвонил в пару мест, а затем сделал нам по чашке кофе. Во время разговора я осознал, как близко подошел к тому, чтобы потерять ее. Очнуться меня заставили Сара и Марк. Их любовь к шее оказалась так же сильна, как и моя собственная. «Саре, Марку, ты нужна не меньше, чем мне, Шей!» Открылась дверь. Марк вернулся из школы. Было уже далеко за полдень, но я не осознавал, сколько времени прошло. На миг мой сын застыл в изумлении, глядя на Шей. «Шей!» — прошептал он и просиял от радости. «Ты не уехала!» «Ну, пока нет», — сказала она ему. «Но мне нужно как можно скорее найти новое жилье». Марк кивнул и прямиком направился в свою комнату. Он никогда не любил выражать вслух свои мысли, поэтому все равно промолчал бы, так или иначе. Но ему и не требовалось ничего говорить. Я видел, как Марк обрадовался шеей. Я собирался объяснить ему позже, что, несмотря на переезд, Шей из нашей жизни не исчезнет. Глава 33. Шей. У меня было всего несколько дней, чтобы собрать одежду и те вещи, которыми я уже успела обзавестись, и уложить их в собранные в кафе коробки». Френки специально для меня отыскал лучшие упаковочные ящики, за что я была ему очень благодарна. Я не могла перевозить их на автобусе, поэтому носила их домой пешком. Прогулка была недолгой, всего шесть кварталов, но все равно было не очень-то удобно таскать их в руках. В субботу утром после смены я несла к церкви еще две коробки. Марк работал во дворе с отцом. Заметив меня, он прервался и уставился на меня, в то время, как я шагала к пока еще своей квартире. Я улыбнулась ему, подбадривая. Марк что-то сказал отцу и направился ко мне. — Помочь их донести? — спросил он. — Ну, конечно. Я протянула ему коробку поменьше. — Мне очень не нравится, что ты переезжаешь, — сказал Марк, устраивая коробку на плече. — Угу, мне тоже. «Ты уже нашла новое жилье?» — спросил он. «Нет, но я над этим работаю. Я поставила коробку на крыльцо и достала ключ, чтобы открыть дверь». «А куда ты пойдешь?» — спросил он с явной тревогой в голосе. Я удивилась, что Дрю ему ничего не сказал. «Я перееду к Кинкейдам, пока не найду собственную квартиру». О, -о. Сара увидела нас вдвоем и помчалась к нам через двор. «А можно я тоже помогу?» — вызвалась она с сияющим лицом и искренним энтузиазмом. «Сами справимся», — сказал Марк сестре. «А я не с тобой разговариваю», — заворчала она на брата и, развернувшись ко мне, спросила. «А давай мы позже печенье испечем?» Мне стоило бы заняться упаковкой вещей, но я не собиралась упускать возможность провести время с Сарой. Кинкайды были так добры, что позволили мне пожить у них, и я не знала, как их за это благодарить. К сожалению, они жили в нескольких милях от церкви. Добираться оттуда на курсы мне будет нелегко. Автобусы там не ходили, и подвозить меня было некому, особенно по вечерам, что мне совсем не нравилось. И это значило, что спать мне придется еще меньше. Ну... Но... «И какое печенье ты хочешь?» — спросила я. «А можно в этот раз сахарное?» «Конечно!» — Дрю окликнул дочь, и Сара побежала обратно к отцу, а Марк понес коробку в мою квартиру. «Спасибо, Марк!» Он помедлил, поставив коробку на пол, оглядел квартиру, увидел, что одни вещи я уже упаковала, а другие разложила стопками, готовясь к переезду. И я заметила, как он с трудом сглотнул, словно сдерживая слезы. Я не знала, как он отреагирует на мою попытку его обнять, но больше сдерживаться не могла. Я обняла Марка, прижала к себе и поцеловала в макушку. — Все будет хорошо, — прошептала я. — Ты... ты... ты... ты любишь нас. — Да, больше всего на свете, больше, чем я кого-либо любила в своей жизни, даже больше, чем брата. Иногда мне кажется, что это мама нам тебя послала. К моим глазам подступили слезы, и я отчаянно попыталась их сдержать. Кажется, никто и никогда не говорил мне таких важных слов. — Спасибо, Марк! Он обхватил меня за талию, обнял и начал шмыгать носом. — Ты не сказала, даже когда старейшины заставили тебя уйти. Я сжала руки на его плечах. Я же обещала, что не скажу, а я держу свое слово. Ты... тебе стоило меня выдать. Выдавил он между схлипами. Было легко заметить, что прошедшая неделя стала для него пыткой. Ну, ты же сам заставил меня пообещать, помнишь? Ты убеждал меня, что сам все исправишь». «Но не исправил!» — всхлипнул он, и его плечи поникли. «Я позволил им тебя обвинить. Я... я боялся». «Да я знаю, что боялся», — прошептала я, пытаясь не выдать своих чувств. «Я надеялась, что ты скажешь отцу правду о том, почему ты взял деньги». Со мной он причинами не поделился, а я не хотела настаивать и давить на него. Я знала, что на его маленькие плечи и без того свалилось тяжкое бремя. Он отстранился и попытался вытереть слезы, но только размазал их по щекам. Они грозились снова меня избить, — сказал он, шмыгая носом. — Кто они? — спросила я. — Ну, те мальчишки, которых ты видела, помнишь? Я была права. В тот день, когда Марк пришел ко мне в кафе, и я заметила других парнишек, я сразу об этом подумала. У Марка не было причин меня навещать. Он пытался спастись от своих преследователей. Сначала они просто хотели, чтоб я за них домашку делал. Делал, но этого им стало мало, и они начали забирать у меня деньги на обеды. Так вот чем объяснялось то, что Марк всегда приходил домой из школы ужасно голодным. «Твой отец записал тебя на занятия по карате. Почему ты их бросил?» Марк провел под носом тыльной стороной руки. Ну, один из них оказался в той же группе и принялся надо мной издеваться. «Я не очень спортивный, а в той группе была одна девочка и...» «А, можешь больше ничего не говорить. Я поняла». Бедный Марк попал между молотами на ковальне. Дверь открылась, и в квартиру шагнул Дрю. Он замер, как только увидел, что его сын так открыто плачет. «Эй, вы двое, что слу...» Он осёкся на полуслове. Марк выпрямил спину, взглянул на отца и опять расплакался. Я тут же снова обняла его за плечи. «Марк...» — спросил Дрю, нахмурившись. Не дождавшись ответа от сына, он затем посмотрел на меня. «Шей — Шей! У меня не было права что-либо рассказывать, поэтому я хранила молчание. Марк понемногу отстранился от меня, расправил плечи и развернулся к отцу лицом. — Папа! — произнес он так напряженно, словно слова застревали в горле. — Это я взял деньги, не шей. Она узнала и поговорила со мной об этом. Я понимал, что так нельзя, но я не хотел, чтобы она рассказала тебе, поэтому пообещал, что признаюсь сам. Я заставил ее дать слово, что она меня не выдаст. Он тяжело сглотнул и продолжил. Я пообещал, что признаюсь тебе, но, но не смог. А потом выяснилось, что шеи из-за этого выгоняют, и я испугался и не знал, что делать». Глаза Дрю расширились от потрясения. Он застыл, словно онемев. — Почему, сын, почему ты начал красть? Марк подошел к отцу, и Дрю немедленно обнял его за плечи, утешая, крепко прижимая к себе, чтобы защитить от всего случившегося. Было видно, что вина и страдания прошлой недели сломали подростка. Его всхлипы эхом отдавались в пустой комнате. Несколько минут спустя Дрю поднял голову и встретился со мной взглядом. «И ты отказалась нарушать обещание, данное моему сыну», — произнес он, словно только что узнал больше, чем мог осознать. Я кивнула. «Я сказала тебе, что доверяю человеку, который это сделал. Марк пообещал мне, что со временем все исправит». Что еще более важно, я хотела, чтобы он рассказал нам, почему ему так нужны были деньги, из-за чего он решился на кражу, потому что у такого поступка наверняка были серьезные причины. Я протянула руку и погладила Марка по спине. Так что пора все рассказать отцу. — Ты сумеешь мне это объяснить, сын, а? — спросил Дрю. Я собиралась предложить им присесть, выпить по чашке чая, но чашки уже были упакованы, как и сам чай. Я я уже многое сказал, Шей, но тебе я тоже все объясню. Они направились к двери, чтобы поговорить наедине. — Пришли сюда, Сару! — крикнула я им вслед, зная, что Марк не захочет, чтобы сестра слышала их разговор. Того, что над ними издевались в школе, было достаточно и без комментариев сестры. «Скажи, что она может помочь мне упаковывать вещи». Дрю одну долгую напряженную секунду смотрел мне в глаза. «Ты хотела сказать распаковывать. Теперь я ни за что не дам тебе уехать. Лично за всем этим прослежу». «Да просто пришли сюда, Сару», — сказала я, не желая развивать тему. «Меньше всего мне хотелось бы ставить Дрю в неловкое положение, заставляя его выступить против старейшины и их решения. Если я обязан освободить квартиру, я это сделаю». Дрю, обнимая сына за плечи, оглянулся и одними губами произнес «Спасибо». Через несколько минут ко мне подбежала Сара. «Меня прислал папа», — задыхаясь, сказала она. «А что там у них происходит с Марком, а?» Девочка была не глупа, она сразу же почувствовала что-то не так. — Марк что, плохое что-то сделал? — Ну, почему ты так решила? — спросила я, уклоняясь от ответа. — А потому, что папа повел Марка в свою комнату, а он так поступает только если мы провинились, и нас ждет серьезный разговор. Обычно потом наказание бывает. Когда папа ведет нас к себе, значит, дело серьезное. «Ну, если хочешь знать...» «Хочу!» — с нетерпением сказала она. «Тогда я скажу тебе, что твой брат поступил очень правильно». «Правда?» Ее глаза расширились так, словно ей было сложно в это поверить. Я спрятала улыбку. У Марка в последнее время были проблемы в школе. Сара нахмурилась, припоминая прошедшие несколько недель. «Но дурак-то он давно!» Теперь Марк исправится. Я не знала, как Дрю намерен разбираться со школьной травлей, но я полностью доверяла ему и верила, что ему это удастся. Сара вздохнула, словно ее осенила великая мудрость. «А, я еще раньше поняла, что с ним что-то не так. Марк стал таким тихим, а ты же знаешь, что говорят о тех, кто становится слишком тихим». Она не стала ждать моего ответа, что в тихом омуте... Она прищурилась, словно оценивая, сколько информации сможет у меня выудить. «А, так ты собираешься рассказать мне, что случилось?» «Не-а». Она тихонько проворчала. «Вот, так я и думала». Утром в воскресенье Дрю встретился со старейшинами перед началом воскресной службы. Марк отправился на эту встречу вместе с ним – Я могла лишь представить, насколько сложно подростку будет предстать перед церковными старейшинами и признаться во всем, что он сделал. Меня никто не посвятил в детали произошедшего, но Дрю вышел с этого собрания, улыбаясь. Он сразу же нашел меня взглядом, и я поняла, что все прошло хорошо. А когда заиграла органная музыка, Марк пробрался вдоль церковной скамьи и сел рядом со мной. Теперь Сара сидела по одну сторону от меня, а Марк по другую. Мое сердце пело. Когда Дрю зашел на кафедру, его взгляд, полный любви и тепла, остановился на нас троих. Я никогда не знала подобной любви. Мне хотелось положить руку на сердце, чтобы удержать внутри это неописуемое чувство. Проповедь стала лучшей из всех, которые Дрю до сих пор читал. Он говорил о духовном перерождении и искуплении. И я действительно ощущала себя перерожденной. Женщина, которую выпустили из тюрьмы, и женщина, которой я стала сейчас, ничем не походили друг на друга. А перерождение началось в этой самой церкви буквально год назад. Когда допели последний гимн, и прихожане освободили скамьи, Алекс Тернбул, глава старейшин, двинулся сквозь толпу в моем направлении, я ждала его, сидя на скамье. — Если у тебя есть несколько минут, я хотел бы поговорить с тобой. — Да, конечно, — согласилась я. Сару и Марка я отправила домой, велев им накрывать на стол к обеду. Алекс подождал, пока дети уйдут». Затем сел рядом со мной, глядя только на свои руки, словно заново продумывал то, что хотел сказать. «Шей, я должен перед тобой извиниться. Я с самого начала составила тебе неверное мнение. Я совершенно такого не ожидала и просто не знала, что ему ответить. У меня нет ни оправданий, ни объяснений. Я был неправ». И теперь могу лишь надеяться, что ты найдешь в своем сердце силы меня простить. Алекс, да конечно, я понимаю, все мы не безупречны. Разве не об этом говорит Писание? Алекс улыбнулся. В мире много небезупречных людей. Вот только я в данный момент чувствую себя хуже прочих. Я улыбнулась ему в ответ. Да я думаю, что вы слишком строги к себе. — Я не заслуживаю щедрости твоей души, Шей, — продолжил Алекс. Я похлопала его по руке. — Взаимно, Алекс. К нам один за другим подходили старейшины, и я поняла, что Алексу пора заниматься другими делами. Мы обнялись на прощание. Как только я добралась до края скамьи, я увидела Линду Кинкейд, которая уже ждала меня на выходе. «Как у Лойда с восстановлением?» — спросила я, чувствуя, что искренне рада ее видеть. Ее готовность принять меня до тех пор, пока я не найду другую квартиру, сказала мне о многом. То, как она верила мне и как доверяла, невозможно было забыть. Да эксплуатируют меня на напропалую, но я не против немного его побаловать. Но улыбка ее быстро поблекла, лицо стало серьезным. Я слышала, — продолжила она, понизив голос почти до шепота, — что тебе все же не придется переезжать. Должна сказать, что немного разочарована. Мне бы очень хотелось видеть тебя, гостьей нашего дома. Возможно, не стоило громко хохотать посреди церкви, но я просто не смогла удержаться. На вашем месте я радовалась бы счастливому избавлению». Линда тоже рассмеялась, но снова резко стала серьезной. После смерти Кэти я боялась задрю, беспокоилась о том, что будет с ними, детьми. Я молила Господа послать ему особую женщину, ту, которая сможет вернуть радость в его жизнь, которая будет любить его и детей Кэти. Должна признаться, думала я при этом уж точно не о тебе. Я снова рассмеялась, Дрю наверняка тоже не меня ожидал и очень удивился. А вот тут, наверное, не соглашусь. Именно ты нужна ему и его детям. Ты открыла глаза и мне, и многим другим людям. Дрю умный человек, он любит тебя, и хоть это и не так важно, я тоже тебя люблю. Для меня это было не просто важно, а дороже золота. Я порывисто обняла Линду и поблагодарила ее. «Я же сейчас расплачусь», — сказала я ей. «Эй, эй, а что тут происходит?» — спросил Дрю, присоединяясь к нам. «А соревнования в признаниях в любви, вот что», — ответила Линда, и мы обменялись улыбками. Дрю обнял меня за плечи и привлек к себе. «Ну как, готовы идти домой?» — спросил он. «А ты закончил?» «Да». Похоже, кому-то придется помочь тебе разобрать вещи и снова как следует тут обжиться. После встречи со старейшинами он одарил меня таким счастливым взглядом, что я как раз на это и понадеялась. А Линда мою догадку подтвердила. Когда мы зашагали к дому, я спросила Дрю, «Марк, как, в порядке?» Ему наверняка было очень тяжело стоять перед церковным советом и признаваться во всем, что он сделал. Да он отлично справился. Знаешь, я им горжусь. Он рассказал им, как поступил, и как ужасно чувствовал себя от того, что ты взяла вину на себя. Я пока еще не разобрался, как лучше решать проблему с травлей, но я договорюсь о встрече со школьным психологом, как только у него появится время» думаю, неплохое начало. Издевательством над моим сыном я положу конец и сделаю это как можно скорее. Дрю обнимал меня. Мы вместе шагали к дому, где нас ждали дети. — Спасибо тебе за то, Шей, что ты сделала для Марка, — прошептал он. Я прижалась лбом к его плечу, наслаждаясь его благодарностью и любовью. И спасибо, что любишь меня и моих детей, прошептал он, целуя меня в лоб. Это только начало нашего с тобой пути шеи, и я не знаю, что Господь приготовил для нас в будущем. Я задумалась над этими словами и ощутила лишь радость. Я вспомнила время, проведенное в центре надежды и то, как Лилли спросила меня о мечтах. А я тогда не могла придумать ни одной. Я тоже не знала тогда, что готовит мне будущее. Но участвуя в программах Центра Надежды, я снова научилась мечтать. И теперь поняла, что реальность превзошла все мои ожидания. Лилли тогда сказала, что сойдет любая мечта. Оглядываясь по сторонам, я видела вокруг свои мечты, которые одна за другой притворялись в жизнь».